Нано-машина Озвучена проектом Audio Novels специально для сайта Renovals. Renovals – лучшие переводы для всех любителей РНБ. Для вас читает Insomni. Приятного прослушивания. нана машина Том 1, глава 1, поворотный момент Давным-давно мастера боевых искусств Цянху изучали боевые искусства для собственной безопасности и защиты от врагов. Но со временем боевые искусства развивались, чтобы убивать врагов более эффективно, становясь все более изощренными и сложными. Простые удары стали серией движений, а дыхательные техники начали представлять собой основы внутренней энергии. Мастера боевых искусств оставляли семейные реликвии будущим поколениям с книгами и учениями о том, чему они научились и, позволяя тем самым боевым искусствам развиваться. Вскоре боевыми мастерами стали те, кто был сильнее обычных людей, поскольку они могли подобно ветру бегать по деревьям, крушить камни ударами кулаков и рубить деревья взмахом меча. И звали их людьми у линия. Однако мастера боевых искусств хотели стать более могущественными, поэтому они начали сбиваться в группы, формируя кланы. Те, кто хотел справедливости и чести, называли себя силами справедливости. А те, кто был не прочь применить силу в целях насилия и жестокости, называли силами зла. Но были и те, кто искал совершенно иной путь. Те, для кого смыслом жизни был поиск силы, их называли демоническим культом. Нынешний улень разрывался в жестокой конкуренции между тремя силами – К югу от Цзянху было место под названием Десять Тысяч Гор. Оно было заполнено тысячами горных вершин, широко раскинутых по земле, а посещение этого места находилось под строгим запретом. А все потому, что это место являлось домом демонического культа. В глухом лесу, недалеко от замка демонического культа, мальчик подросткового возраста бежал, спасая свою жизнь. Ух! Мальчик был измучен и тяжело дышал. Его одежда была порвана, а лицо покрыто синяками, свидетельствующими о том, что перед побегом его жестоко избили. «Черт возьми!» – вымолвил мальчик, увидев пятерых мужчин в масках, готовясь схватить его. Последние 30 минут он бежал изо всех сил, но, похоже, не мог убежать. «Черт!» – мальчик стоял на дрожащих ногах и смотрел на людей в масках. Их лица были скрыты, но было легко заметить, что все они ухмылялись. «Прекрасная работа, принц Чон. Вы поступили правильно, что прибежали сюда Ха -ха. я чуть не заснул, пока ждал вас». Мальчик нахмурился. Мальчик нахмурился. Если они ждали его здесь, то не было никакого смысла продолжать бежать в этом направлении. Люди в масках вытащили из-за спины мечи. Их глаза были полны решимости убить мальчика. Что же мне делать? Они хотели забрать его жизнь. И было не похоже, что они пойдут на переговоры. Он использовал всю свою внутреннюю энергию, чтобы прибежать сюда. Поэтому у него совершенно не осталось сил, чтобы бежать или сражаться. Но даже сейчас, когда его ждала смерть, его глаза были полны гнева, а не страха. «Почему?» я уже отказался от поступления в Академию. Почему вы хотите убить меня? Принц, вы же прекрасно понимаете, что все это не имеет никакого значения. Мальчику было нечего ответить на это. Он ждал этого момента с самого раннего детства. Но он никогда бы не подумал, что этот день наступит еще до поступления в Академию. До тех пор, пока вы сохраняете свое право на трон... Это ваша судьба. Другие люди в масках тоже начали делать свои замечания. Сдавайтесь, и мы сделаем это быстро. Мы не позволим вашей крестьянской крови осквернять кровь нашего владыки. Тогда мальчика охватил гнев. Больше всего он ненавидел слова, оскорблявшие его мать. Чёртовы ублюдки. Если ему всё равно суждено умереть, он может хотя бы попытаться дать отпор. Он вытащил кинжал... Однако он никогда не изучал боевых искусств. Все, что он знал, ограничивалось наблюдениями за его охранником, воином, Джаном. Хм. «Кинжал? Вы научились чему-то у Джана?» «К сожалению, нет, не научился. Если бы он действительно научился, эти навыки были бы очень сейчас полезны». «Вы держите его неправильно!» «Но ваша кровь сама за себя говорит». что вы не страшитесь своей смерти. Люди в масках казались очень счастливыми. Для них было бы лучше убить того, кто не сдастся, чем того, кто будет умолять о пощаде. Убить его. Один из мужчин отдал приказ, и остальные четверо сразу же набросились на мальчика. Он думал, что сдержит их хотя бы ненадолго, но это было не так. Ах! Один из мужчин в маске ударил юношу мечом по запястью. И тот уронил кинжал на землю. Его лицо исказило гримаса боли, и он впился взглядом в человека в маске, а тот, в свою очередь, схватил мальчика за шею. «А-а-а!» все кончено!» Лицо мальчика покраснело. Но, по его взгляду, было понятно, что он все еще не сдался. В этот момент другой мужчина крикнул. «Берегись!» providing... «Что?» «Кинжал!» Кинжал вонзился подбородок бородок мужчины, Мальчик прятал еще один кинжал в рукаве, и его скрытая атака сразу же убила человека в маске. «Что? Простой мальчишка без всякого знания боевых искусств убил одного из моих бойцов?» наблюдавший наблюдавшем за ними лидере этих людей в масках, казалось, пробудился интерес. Похоже, что мальчишка стремился к этому с самого начала. «Чертов мальчишка! Взять его!» Ещё один мужчина бросился на него и ударил мальчика ногой, а потом вонзил меч ему в живот. Ах! Мальчик никогда в жизни не испытывал такой боли. Жгучая боль пронзила его живот, а из горла хлынула кровь. Проклятие! Значит, дважды это не сработает! Но убийство хотя бы одного ублюдка заставило его почувствовать себя лучше. Тем более, ему всё равно грозила смерть. Ах! Человек маски наступил на проколотую рану мальчика, который сразу же закричал от боли. Земля была залита кровью. Этот человек мог бы убить мальчишку сразу, но, похоже, он хотел причинить ему как можно больше боли. «Медленно. Я подарю тебе медленную смерть». Лидеру не нравилось то, что происходило, но он не мог остановить его, так как это была месть за погибшего товарища. как вдруг вспыхнул яркий свет, как будто ударила молния. Когда свет исчез, глаза людей в масках распахнулись в шоке. «Что?» Кровь брызнула фонтаном. Человек в маске, который только что топтал мальчика, потерял всю верхнюю половину своего тела, из которых теперь хрестала кровь. «Что?» Мальчик тоже был в шоке. Если он не ошибался, какая-то белая полоса света ударила в мужчину, и часть его тела растаяла. «Это был он?» Лидер в полном шоке указал по направлению, где находился какой-то человек в странной одежде. Затем этот человек исчез. «Ага. Это не было связано с какой-либо техникой передвижения. Казалось, что он стал невидимым, так как его нельзя было увидеть. После еще один луч света ударил другого человека, убив его». Остались только лидер и еще один человек в маске. Кто-то помогает ему. Белый свет, этот луч. Если это не был энергетический луч, который, как говорили, использовался воинами уровня мастера, то не было ничего подобного, что могло бы мгновенно расплавить человека. «Мальчик потерял много крови, так что все равно умрет». «Мы сделали, что было нужно!» «Можно отступать!» Лидер попытался послать своему человеку сигнал об отступлении, но его поразило еще одним ярким лучом, и он также превратился в ничто. «Ах!» Оставшийся человек в панике закричал и попытался сбежать, но его тоже поразил луч. После того, как все мужчины были убиты, мальчик улыбнулся и усмехнулся. Прощайте, ублюдки!» Тогда перед ним появился странно одетый мужчина. Мальчик хотел закричать от шока, но у него не было на это сил. «Вау! Значит, мой предок так хорошо держится даже на грани смерти!» «Предок!» Мальчик нахмурился, но у него не было сил говорить, а тело его с каждой секундой становилось все холоднее. Он потерял слишком много крови. «Неужели я все-таки умру?» И тут он услышал странный писк. Он увидел что-то на запястье человека в серебряной одежде и был потрясён. «Я хотел прийти пораньше. И научить тебя этим пользоваться...» «Ну да ладно». Мужчина достал из-за небольшой сумки шприц. Мальчик был практически при смерти. «Мне следует поторопиться». Мужчина ввел шприц в шприц заднюю часть головы мальчика вместо за ухом. Не мешкая, он достал еще один шприц и воткнул его в сердце мальчика. «Тьфу! Мне даже просто смотреть на него больно! Так или иначе… «Эй, предок!» Мужчина окликнул мальчика. «Пожалуйста, сделай все правильно и облегчи жизнь своему потомку, хорошо?» «Это самая новая модель нано-машины, так что обучиться ей будет несложно…» «О чем он говорит?» После этих слов мужчина исчез, а мальчик услышал странный звук в своих ушах. Серийный номер 034 45 32 58 93. Активация нано седьмого поколения корпорации Sky, сканирование физических данных пользователя, начиная сканирование. В ушах мальчика прозвучали странные слова, а от его тела начало исходить таинственное освещение. что по его телу ползают тысячи муравьев, но вскоре звук прекратился, сканирование завершено. Чрезвычайная ситуация, чрезвычайная ситуация, обнаружена тяжелая рана на животе пользователя, кровопотери составляет 13%, инициирование инъекции крови и исцеления для поддержания жизни. После этих махинаций тело мальчика начало меняться, этот момент стал поворотным в его жизни. Том 1, глава 2. Машина, снизошедшая в мое тело. На принца Чхона напали люди в масках, и он был убит ударами меча в живот. По крайней мере, он так думал. Ограник Чжан бежал так быстро, как только мог, чтобы найти принца Чхона. Когда он нашел мальчика, все вокруг было завалено трупами, у которых не хватало верхней части туловища. Только одно тело из всех людей в масках... Оставалось неповрежденным. Этого человека убили ударом кинжала в голову. Это кинжал, который я ему подарил. Это был подарок принцу чону на его десятилетие. Он не обучил его ни одной техники владения кинжалом, так как был вынужден дать клятву не обучать мальчика никаким боевым искусством, пока тот не поступит в демоническую академию. Поэтому было удивительно, что принц убил хотя бы одного человека. Ох... «Принц!» Чжан увидел, что принц лежал на земле. На земле полностью залитой кровью, как бы намекая на его гибель. «Пожалуйста!» Если принц умрет здесь, он не сможет найти нужных слов, чтобы извиниться перед матерью мальчика. Однако что-то было не так. «А?» Он услышал дыхание мальчика. По виду его одежды было очевидно, что принца ударили мечом в живот. Но его дыхание оказалось нормальным. Джан подошел к нему и потрогал его тело. Что? На нем нет ран? На животе принца Чхона не было никаких ран. Это было странно, так как вся земля вокруг него была пропитана кровью принца Чхона. В чем дело? Хм, неужели владыка? Нет, владыка не вмешивается в борьбу за трон. Но кто же тогда убил этих людей из спас принца? Его голова была полна вопросов. Но ни на один из них не было ответа. Джан некоторое время осматривал окрестности, а потом закопал тела и закинул принца себе на плечо. Затем он активировал свою технику передвижения, чтобы вернуться к замку демонического культа. Когда рука охранника Джана коснулась мальчика, что-то в голове подростка стряхнуло его и отключило его бессознательное состояние. Режим самовосстановления приостановлен на 80%. «Пользователь, проснитесь, пожалуйста!» Мальчик в шоке раскрыл глаза, когда услышал голос, звучащий в его голове. «А?» Он должен был умереть от сильной потери крови. Но нет, он все еще был жив, и кто-то нес его на плече. Он посмотрел вниз и увидел, что это Джан Гаген, его охранник. «Джан!» Лицо мальчика просветлело, и снова послышался холодный механический голос. Подтверждено, что цель дружелюбна. «Деактивация автоматического защитного механизма. Восстановление режима самовосстановления». «Ух!» И вместе с этим сильная головная боль ударила мальчика по голове, и он схватился за нее обеими руками. Чан улыбнулся и заволнованно спросил. «Принц, вы проснулись? Вы в порядке?» «Принц?» Но мальчик не выдержал головной боли и снова потерял сознание. Он проснулся на следующее утро. Его тело было мокрым от пота. Он почувствовал, что вспотел и вытер ладонью. Однако он понял, что это был не пот, а что-то липкое. Ух, что это такое, а? Он увидел темную черную жидкость на своей ладони и был потрясён. От нее исходила отвратительная вонь. Ух! Запах был просто ужасен. К тому же эта липкая жидкость покрывала все его тело, Будто она вытекала из него. «Что это?» И тут его в голове раздался голос. «Пользователь, вы проснулись?» «Что?» Голос повторил свой вопрос. «Пользователь, вы проснулись?» «Кто это?» Мальчик встал с кровати и огляделся, но вскоре понял, что голос доносится не снаружи. «Пользователь, пожалуйста, успокойтесь». «Это исходит из моей головы?» «Все верно, пользователь». «Что?» Только он подумал об этом, как голос, казалось, прочитал все его мысли. Мальчик стал нервным. «Телепатическое сообщение? Нет, это не оно. Телепатия была навыком, который мастера боевых искусств использовали для отправки сообщения другим». Однажды он слышал одно из таких сообщений. Сообщение было отправлено с частью внутренней энергии, и это заставило все его внутренние органы почувствовать эту волну энергии. «Пользователь, я не уверена в верности термина «телепатическое сообщение», но вы слышите меня не ушами». «Что? Кто ты?» Мальчик посмотрел в воздух широко раскрытыми глазами. Он думал, что если кто-то может посылать сообщение прямо в его голову, то это будет очень могущественное существо. «Я – нано-машина седьмого поколения, созданная корпорацией Sky, чтобы служить ядром для поддержки мозга пользователя». «Подожди, что? О чем ты говоришь?» Мальчик побледнел, так как то, что ему говорили, было за пределами его понимания. Нано-машина поняла, что пользователь не понимает ее слов. «Кто ты такой и что тебе от меня нужно?» «Я нано-машина седьмого поколения». «Нано-ман-син? Демонический бог?» «Да, я нано машина седьмого поколения нано ман демонический бог да я нано машина Лицо мальчика стало мрачным. Демонический бог был существом, которому поклонялся демонический культ. Владыка был тем, кому была доносила обращаться с упомянутым богом. Он быстро встал на колени и спросил дрожащим голосом. «Вы действительно демонический бог?» Нано-машина поняла, что между ними произошло полное недопонимание. Том 1, глава 3. «Машина, снизошедшая в мое тело, два». Мальчика звали Чхон Йо Ун. Он был членом семьи Чхон, самой высокопоставленной семьи в демоническом культе. Семья Чхон состояла в родстве с самим владыкой, и все считали их чрезвычайно могущественными. Однако, вопреки предположениям людей, они были лишь частью шести основных семей, которые поддерживали демонический культ. Чхон Йо Ун был сыном рабыни, работавшей покоев владыки. И не принадлежал к шести семьям. Хотя он был сыном рабыни, он все еще был частью семьи Чхон и имел право на трон. Однако у него не было ни единого шанса занять его. Тогда что же заставило его шагнуть навстречу опасности? Причина была в его матери, Леди Хва. Владыка, который не полюбил ни одной из шести женщин из шести кланов, влюбился в простую рабыню. Это сделало других жен злыми и озлобленными. Более того, их ярость на этом не закончилась. На протяжении 15 лет своей жизни Чхон Йо Ун сталкивался с многочисленными угрозами для жизни. У него не было никаких шансов унаследовать трон. Но он все еще был в опасности из-за гнева других жен. За последние 7 дней число покушений на его жизнь значительно возросло. Это было потому, что теперь ему пришло время вступить в Демоническую Академию. И это должно было проверить его право повелевать другими и заслужить титул наследника владыки. Если он поступит в Академию, то будет изучать боевые искусства и расти в силе, наращивая свою мощь. А в Академии было много запретов и строгих правил, что обеспечило бы его безопасность. Вот почему попытки убийства случались так часто. Вы... «Спасли мне жизнь, Бог?» — спросил Чхо Йо Ун, голос в своей голове, уткнувшись головой в пол. Нано-машина ответила. «Если речь идет о враге, который пытался вас убить, то нет. Но если вы говорите о ране пользователя после перехода в режим самовосстановления, то да». Что такое режим самовосстановления? Йо Ун не мог понять большинство слов, которые использовала нано -машина. Нано-машина поняла, что они не могут так общаться. Отправка основной информации в мозг пользователя. А? Нано-машина понимала, что ей нужно найти правильные слова, чтобы найти общий язык с ее пользователем. Поиск правильных слов для этой эпохи и культуры. Нано-машина начала искать слова и термины, которые мог бы понять Чхо Йо -ун». Через некоторое время нано-машина закончила подбирать слова для общения. Пользователь. «Я не демонический бог, о котором вы говорите». Чхо Йо Ун был удивлен внезапной сменой тона, хотя он все еще звучал механически. «Что? Тогда кто же ты?» «Я хочу отправить вам основную информацию и руководство по мне в ваш мозг. Вы согласны?» Нано-машина подумала, что было бы намного эффективнее отправить информацию прямо в мозг вместо того, чтобы говорить о ней. И Ун кивнул, не зная, что это было на самом деле. Затем его мозгу сразу же вспыхнуло видео. Его глаза быстро задрожали. Когда он просмотрел несколько видеороликов, и вскоре он почувствовал головокружение, он встал на колени и его вырвало. Ух! Это естественная реакция после получения информации прямо в мозг. Вы не почувствуете головокружение во второй раз. Чхо Йо Ун оправился от головокружения и встал. Что происходит? Это было трудно поверить. Он ничего подобного не видел и ничему такому не учился, но... Теперь он знал об установленной в его мозгу машине, созданной с помощью высоко продвинутой технологии. Наномашина? Да, пользователь. Это правда, что в моем теле теперь встроены тысячи наномашин? Да, 6 миллиардов 482 миллиона... и 40 тысяч нано-машин были помещены в ваше тело. Чхой он не чувствовал себя хорошо из-за того, что в его теле было что-то странное, но теперь он понял, что имеет дело не с человеком и не с Богом, а с машиной. Он почувствовал облегчение от этого факта и спросил «Если я захочу, ты сможешь выйти из моего тела?» Как вы узнали из отправленной информации? Я запрограммирована на извлечение из вашего тела только в случае вашей смерти. Таким образом, машина должна была оставаться в днём, пока Йо Ун не умрёт. Он не мог понять, почему это произошло. «Кто поместил тебя в моё...» В этот момент кто-то постучал в дверь его комнаты. «Принц! Доктор Бэк здесь!» Это был голос охранника Джанна Йо Ун не был уверен, как ему следует объяснить тот факт, что он разговаривает с машиной, поэтому он заикнулся. «Помолчи немного!» «Я могу читать ваши мысли, чтобы общаться, пользователь!» и «Я понял, просто помолчи!» Переход в режим тишины. Йоун вернулся на кровать и лег, укрывшись одеялом. Дверь открылась, и в комнату вошли мужчины средних лет, Джан и старик с длинными седыми волосами. «Принц, кажется, спит, так что мы...» «А, принц!» Джан увидел, что Йоун смотрит на него с кровати, и быстро подбежал к нему. «Вы в порядке, про...» Ух, он зажал рукой нос, потому что от принца исходило ужасное зловоние. «Что происходит?» Йоун забыл, что случилось с его телом, потому что он разговаривал с нано-машиной. Черная липкая слизь, вышедшая из его тела, слишком ужасно воняла. «Хм...» К нему подошел доктор Бэк с заинтересованным выражением лица. Он был назначенным доктором владыки демонического культа, и за это его прозвали демоническим доктором. «Принц Чхон, мы ведь знакомы, не так ли?» «Конечно, доктор. В секте не было никого, кто не знал бы о докторе. Кроме того, он познакомился с ним, когда его мать была больна». «Дай-ка мне свою руку. Мне нужно пощупать твой пульс». «Ээээ... это...» Его рука была липкой от слизи, так что ему было неловко показывать ее. Доктор сказал, что все в порядке, и протянул руку, чтобы Йо Ун мог дать ему свою. Доктор немного пощупал его пульс и удивленно распахнул глаза. «Очень интересно!» «В чем дело? Доктор Бэк, с принцем что-то случилось?» – спросил Джан, нахмурившись Но доктор покачал головой и улыбнулся. «На самом деле это очень хорошо. О чем вы говорите?» Все его тело было очищено от всех грязных веществ, а его энергетический поток был активирован. Он употреблял какое-нибудь особое лекарство или что-то в этом роде. Йоун был сбит с толку. Теперь у вас и есть идеальное тело для тренировки боевых искусств. Что? Когда до Йоуна дошло, о чем говорил доктор, он был потрясён. Черная липкая слизь, которая выходила из его тела, На самом деле была грязной субстанции застрявшей внутри его тела. Что было по-настоящему замечательно. Так, это то, что его энергия теперь свободно текла по каналам в теле. И он мог научиться использовать свою внутреннюю энергию. Эй, нано-машины, это ты сделала? Отключить режим тишины? Да, режим деактивирован. Да, пользователь, нано-машины извлекли ненужные вещества из вашего тела и изменили форму крови. «Мышц и суставов, чтобы они наилучшим образом соответствовали вашей форме тела». «Ух ты!» Йоун предположил, что это произошло благодаря нано-машине, но услышать это от нее самое было более впечатляюще. «Ты действительно не манси. си Нано-машина ответила своим механическим голосом. «Я машина, а не мансин пользователь». Том 1, глава 4. Зачем запоминать книгу? Чхон Йо Ун был мальчишкой, но не был глупцом. Он преодолел множество трудностей и покушений, которые сделали его сильнее и умнее. Он знал, как важно иметь оружие, а также знал, что должен держать его наличие в секрете, чтобы выжить. И я должен держать в секрете, что во мне есть наномашина. Не было никакого способа, чтобы медицинские знания этой эпохи смогли найти наномашину. Однако Йо Ун этого не знал, и он не хотел сообщать об этом доктору Бэк, так как тот был из одного из шести кланов клана Яда. Надеюсь, он ничего не заподозрит. Он попытался скрыть это, но тут же занервничал. Ему было запрещено изучать любые виды боевых искусств до поступления в Академию. Хмм, он получил от кого-то помощь, это точно. Доктору было любопытно. Что за перемены произошли с мальчиком? Он думал, что мальчик будет вытеснен из рядов сверстников из-за его слабого тела и незнания боевых искусств. Однако теперь его состояние доказывало, что он способен учиться боевым искусствам лучше, чем любой другой принц из других семей. Тем не менее, он все еще был в самом низу в борьбе за престолонаследие. Другие принцы уже начали изучать боевые искусства и имели боевую мощь. Похоже, он все-таки не был таким безразличным. Доктор предположил, что причиной этой перемены кроется во владыке Чхон Ючжоне. В конце концов, он его сын. Если владыка и помогал мальчишке тайно, то ему не было нужды признавать это. Доктор просто выписал рецепт на какое-то лекарство, чтобы помочь Йоуну восстановить свою энергию и ушел. Принц Джан? Йоун еще даже не поблагодарил своего охранника. Она машина исцелила его, но если бы Джан не пришел вовремя, кто знает, что случилось бы потом. «Спасибо тебе за то, что ты вернул меня». Прежде чем Йоун успел закончить, Джан холодно сказал. «Простите, принц, вам следует сперва принять ванну». «И то верно». От него ужасно пахло, Джан позвала рабыню, чтобы та убрала ее. постель и приготовила все необходимое для купания. Купаясь в горячей ванне, Йоун испытал странное ощущение. Неужели мир хочет изменить мою судьбу? Его судьба уже была решена в тот момент, когда он родился от рабыни. Все, что ему оставалось в этой жизни, это бороться и выживать. Эй, нано-машина! Да, пользователь. Он не разговаривал с нано-машиной уже около часа. Нано-машина не говорила, если он не спрашивал. «Ты сказала, что вылечила меня от раны. Каковы твои пределы в этом?» «Я могу быстро восстанавливать внешние или внутренние раны, но излишняя потеря крови или части тела потребует копий клеток, что затратит куда больше времени». «Ох, понятно». Нано-машина дала ему много информации, но понять ее было все еще трудно. По крайней мере, он был уверен, что сможет оправиться от большинства ран, если только не потеряет часть тела или слишком много крови. Должен ли я проверить? Я бы не рекомендовала причинять себе боль, но, если вы все-таки хотите попробовать, я предлагаю проверить это с помощью небольшого пореза. После ее предложения, он схватил кинжал, лежавший на куче одежды, и порезал себе ладонь. «Ай!» Боль заставила его нахмуриться. Активация режима самовосстановления на левой ладони. Вместе с голосом кровь перестала течь из его ладони, и вскоре рана исчезла, как будто ее не было вовсе. В это трудно поверить, но это работает. Было еще кое-что, во что трудно было поверить, включая использование наномашины? Могу ли я действительно использовать все те силы, о которых мне стало известно? Да, пользователь. Вы можете использовать все возможности наномашины, как показано в инструкции. Хорошо, я проверю это после ванны. Да, пользователь. Её он вылез из воды и сжал кулаки. Если он действительно сможет использовать мощь наномашины, то он мог бы возвыситься в силе и отомстить своим врагам. В южном самке демонического культа находился дом клана верности. А рядом с главным зданием располагались покоя кандидатов наследники престола. Во внутреннем дворе покоев стоял мальчик-подросток с веснушками, а перед ним на коленях стоял человек в маске. «Это очень смешно! Как ты думаешь, это вообще имеет смысл?» Мальчик, казалось бы, очень зол и сердито кричал. Человек в маске не мог даже ответить, чтобы подавить его гнев. «Я послал вас всех убить одного слабого мальчишку, а вместо этого убили пятерых убийц!» «Принц Мугин, я думаю, ему помог какой-то воин». «Как ты смеешь звать меня по имени?» «Простите меня, принц Чхон». Чхон Мугин занимал третье место в ранге преемников престола Он послал убить своего клана верности, чтобы убить Чхо Йоуна, прежде чем тот сможет присоединиться к Академии, но им этого не удалось. Я думал, что ему никто ничем не сможет помочь, но... Похоже, у него есть какой-то татус в Это было неожиданно. Они увели охранника Йоуна подальше от него и напали. Но потерпели неудачу. Это означало, что его защищал кто-то еще. Это сделал отец? Эта мысль крутилась у него в голове, но он не имел права говорить ничего о владыке слух. Владыка демонического культа был божественным созданием. Ну и ладно... У меня будет больше шансов после поступления в Академию. Внутри Академии не было никакой защиты, так как охранники каждого из принцев, назначенные самим владыкой, не имели права следовать за ними. Я не хотел делать это своими руками, но, наверное, у меня нет выбора. Том 1, глава 5. Зачем запоминать книгу? Демонический культ был расположен вместе по под названием «Десять тысяч гор». У культа было много семей и кланов, но во главе их всех всегда стояли эти шесть кланы мудрости, меча, верности, клинка, яда и страсти. В каждом из этих шести кланов был ребенок, который мог стать владыкой. Согласно клятве, владыка должен был взять в жены по одной женщине из каждого клана, которые, в свою очередь, должны были родить ему детей. Те жили с матерями в этих кланах, Затем шестеро сыновей поступали для обучения в Демоническую Академию, которая проводила набор для принцев раз в 10 лет. Академия была создана для подготовки лучших воинов каждого поколения, по крайней мере так было официально объявлено. Тем не менее, Академия была наполнена самой ожесточенной конкуренцией всякий раз, когда к ней присоединялись многочисленные принцы или кандидаты на место владыки. Внутри Академии принцы обучались и устанавливали связи с другими семьями и кланами, чтобы увеличить свою власть. Заявив о своей победе в Академии, принц станет наследником престола. Йоун вылез из ванны и посмотрел на отражение своего тела в зеркале, пока он вытирался. Первоначально его тело было худым и слабым, но теперь оно было мускулистым и хорошо накачанным. «Наномашина. Как такое возможно?» «Я реконструировала ваше тело, пользователь». «Реконструировала?» «Создать что-то из ничего сложно, но изменить форму тела и мышц не так трудно». «Ты так сложно говоришь». Он еще не изучал боевые искусства, но и не расслаблялся в своих занятиях. Однако, какими бы словами не пользовалась наномашина это были те слова, которые он не выучил ни на одном из своих учебных занятий. Йо Ун оделся и отправился в свой кабинет. Твоё имя слишком длинное. Есть ли ещё какое-нибудь имя, которым я могу тебя называть? Вы можете выбрать любое имя, какое пожелаете, пользователь. Хм. Я ничего не могу придумать, поэтому буду называть тебя просто нана -на. Регистрация нана -на. Я только что дал тебе имя. Как насчёт того, чтобы сказать спасибо? Йоун шутил по этому поводу, но машина никак не могла понять шутку. Спасибо, пользователь. А, ага... Нано-машина была машиной, и он уже начал к ней привыкать. В его кабинете было не так уж много книг. Большинство из них были связаны с его учёбой, и не было никаких книг о боевых искусствах. Всё, что у него было, это базовые книги о получении внутренней энергии. Но это очень мало помогало ему. Ублётки. Это была работа этих женщин из шести кланов. Именно эти женщины тайно отравили его мать и заставили Йо уна поклясться, что он не будет изучать никаких боевых искусств, пока не поступит в академию перед лицом своей умирающей матери. Вот почему Йоуна мог изучать только эти базовые книги о внутренней энергии. Даже это было возможно только потому, что сам владыка послал ему их в тайне. Если бы он не научился этому, его мышцы и вены затвердели бы, что сделало бы невозможным изучение каких-либо боевых искусств даже после поступления в Академию. Шесть кланов знали, что тогда тренировки ничего не изменят, поэтому им было всё равно. Давай попробуем. Йоун достал с полки книгу. Это была книга о кровотоке в организме. Что мне нужно делать? Смотрите прямо в книгу и просматривайте каждую страницу, пока не дойдёте до последней. «Просто листать страницы?» «Да, пожалуйста, начинайте». Йоуна это не убедило но он начал листать страницы. Он быстро добрался до последней страницы. Он не осознавал этого, но его внимание быстро усиливалось. «Я сделал это». Завершено сканирование книги «Течение крови». Попытка отправить информацию в мозг пользователя. Вы согласны? Сканирование? О, ты имеешь в виду, что скопировал ее, так ведь? «Да, пользователь, вы согласны на передачу информации?» «Да, я согласен». И чувство, которое он испытал, когда получил руководство по работе с нано-машиной, вернулось к нему. Ему показалось, что в голову ударила молния, и вся эта информация пронеслась его мозгу. У Йоуна слегка закружилась голова, и он ухватился за книжную полку. Это было намного лучше, чем раньше, но он все еще чувствовал, что все вокруг него вращается. Передача завершена. ха ха Вы привыкнете к этому, пользователь. Ты беспокоишься обо мне? Я просто констатирую факт. Как и сказала Нана, головокружение быстро исчезло. Все закончилось? Да, пользователь. Как и в случае с руководством, вы можете подумать о соответствующей информации, чтобы получить ее. он подумал о кровотоке в организме, и информация из книги, которую он даже не читал, пришла к нему естественным образом. Что? Ух ты! В это трудно было поверить, но он только что запихнул всю книгу себе в голову, даже не прочитав ее. Он прекрасно понимал, что это значит. В книге была ошибка, которая была исправлена до ее передачи. Ошибка? Какая ошибка? Информация об акупантурных точках была неверной, поэтому в нее были внесены правки. Нано-машина, созданная в далеком будущем, при сканировании книги внедрила более точную информацию. «Это же безумие!» он подумал, что это было удивительно. До сих пор он должен был изучать и запоминать книги, но с этим методом ему больше не нужно было тратить на это время. «Теперь я могу просто впихнуть все туда?» Йоун возбужденно улыбнулся. У него в кабинете было не так уж много книг, но когда он поступит в Академию, все будет по-другому. Давай быстрее станем сильнее всех и выживем после поступления в Академию. Это и есть наша цель. Он пока не мог вести войну за трон. Сейчас ему нужно было сосредоточиться на собственном выживании. и он У даже не подозревал о том, что мощность нано не ограничивается только передачей информации. Том 1, глава 6, поступление в Академию. Мать Йоуна умерла, когда ему было 10 лет. Владыка послал доктора Бека присмотреть за ней, но было уже слишком поздно. Позже он узнал, что его мать отравили. В их пищу добавили особый тип яда, не имеющий ни цвета, ни запаха. Его невозможно было заметить, пока он не убивал цель, съевшую эту еду. Йоун тоже был отравлен, но он съел немного, поэтому смог выжить, приняв лекарство доктора Бека. После этого случая Джан всегда готовил еду ему лично. Джан всегда просыпался рано утром, чтобы потренироваться перед приготовлением завтрака для Йоуна. Он не был уверен с каких пор, но Йоун также просыпался рано и смотрел, как Джан -ты тренировался. По меркам Улини подглядывать за чужими тренировками было невежливо, но Джан чувствовал жалость к Йоуну, который не мог учиться боевым искусствам, Поэтому никогда ничего ему об этом не говорил. Сегодня Джан стал пораньше, чтобы потренировать свои техники владения кинжалом. Этот день настал. Йо Ун не спал этой ночью. Ведь сегодня ему предстояло пойти в академию. Как только он пройдет через двери академии, Джан больше не сможет его защищать. Он потянулся, глядя на тренировки охранника Джана. «Эх, как было бы хорошо, если бы я хоть немного изучил его техник». Он думал об этом каждый день. Но члены других кланов постоянно наблюдали за ним. Поэтому он не мог учиться у охранника Джана. И в этот момент с ним заговорила нано-машина. «Вы хотите запомнить движение охранника Джана?» «Что?» Йоун в шоке раскрыл глаза. «Ты также можешь скопировать движение человека?» «Это вполне возможно». «Значит, ты имеешь в виду, что можешь просканировать движения боевого искусства охранника Джана и перенести их в мою голову?» «Да, пользователь. Также есть данные о множестве других техник боевых искусств, которые я могу передать вам в данный момент». Йоун не знал, но нано-машина была создана с использованием передовых технологий будущего. Он не получил одобрения от охранника Джана, но во второй половине дня ему нужно было идти в академию. Он должен был сделать выбор». «Ладно, скопируй его движение!» Активация сканирования. Сконцентрировавшись, Йоун начал внимательно смотреть, а нано-машина сканировал движение охранника Джана. После того, как он наблюдал за его движениями около 30 минут, голос нано заполнил его голову. Сканирование движения завершено. Начало передачи. И вместе с легким толчком эти движения начали воспроизводиться в голове Йоуна. Пока вскоре не завершились. Передача завершена. Всё это сопровождалось приступом лёгкого головокружения. Глаза Йоуна засияли от удивления, это было за пределами его понимания. «Нана, я не могу в это поверить, я думаю, что смогу использовать технику кинжала охранника Джана!» Йоун закрыл окно, чтобы Джан не мог его видеть и приготовился. Это была основная поза, которую охранник Джан делал перед тем, как раскрыть своё мастерство. Йо Унс махнул рукой, чтобы высвободить кинжал из ножен. Он не учился, и его не учили, но теперь его движения соответствовали движениям охранника Джана. Однако охранник Джан тренировал эти движения в течение 20 лет, а Йо смог прекрасно имитировать его движения всего лишь за 30 минут. Голос нано снова зазвучал у него в ушах. «Анализ структуры мышц совершен. Вы согласны на перестройку строения тела». «Мне нужно изменить строение мышц?» — с любопытством спросил Йоун. «Если ваши мышцы не будут развиты должным образом, то вы можете...» «Ух!» Прежде чем Нана успела договорить, он почувствовал острую боль, раздающуюся по всем его мышцам. Она была настолько сильной, что он не мог даже пошевелиться. «Вы повредили мышцы, так как они еще не подходят для этих движений». «Ладно, теперь я понял. Не могла бы ты, пожалуйста, объяснить попроще?» — подумал Йоун. с трудом вставая и садясь на кровать. Изменение языка в соответствии с уровнем пользователя. Уровнем? Йо он нахмурился, потому что это было не очень-то и вежливо, но ему ничего не оставалось, ведь он не понимал всех ее слов. Перевод завершён Вы никогда не тренировались так, как Джан, поэтому ваше тело еще не привыкло к тем движениям, которые выучил ваш мозг. Только после моделирования движения и анализа требований к развитию мышц вы можете использовать эту технику в полной мере. Ладно, теперь я кажется лучше понимаю, но это все еще сложно. Большинство терминов, которые использовала нано, не использовались людьми нынешнего времени, поэтому ему было трудно ее понять. Вы хотите понизить уровень языка до самого низкого уровня? Нет, в этом нет необходимости. Значит, если я перенесу изменение мышц, я не буду чувствовать такой сильной боли. Все верно. Вы готовы начать изменение? Сколько времени это займет? Для изменения формы мышц потребуется каждая наномашина внутри вашего тела, что потребует времени для загрузки. Время загрузки? Так сколько времени это займет? Примерно 2 часа. Было еще раннее утро, так что 2 часа – это нормально. Йоун кивнул и согласился на изменения. «Активация изменения мышц. Эта процедура будет сопровождаться сильной болью, поэтому вы будете находиться под наркозом». «Это так больно!» «Оно сопровождается сильной болью. Зафиксировано как минимум несколько миллионов случаев обмороков из-за этой боли». «Может, мне попробовать сделать это без наркоза?» С любопытством спросил Йоун. «Вы хотите продолжить без наркоза?» «Если я не смогу этого вынести, ты можешь меня усыпить», — добавил Йоун. Вскоре он понял, что не ошибся, добавив эту последнюю часть. Начало процесса. Когда миллионы нано-машин начали двигаться к его мышцам, он почувствовал щекотку. «Это не кажется мне...» После этого сразу же начались изменения в структурах мышц. «Ах!» — ахнул он. Его мышцы скрутило судорогой, а глаза закатились от сильной боли. Он не мог кричать, но и сдерживаться тоже не мог. «Ахахах!» Йоун извивался в агонии и чуть ли не кричал, когда голос нано-машины прозвучал в его голове. Инъекция анестезии. И Йоун уснул. Том 1, глава 7, поступление в Академию 2. Закончив утреннюю тренировку, Джан приготовил завтрак. Он не был хорошим поваром, Но пять лет назад, после смерти леди Хва, ему пришлось начать готовить для молодого принца. И теперь он был очень искусен в этом. Большую часть времени он готовил простой завтрак, но сегодня он приготовил красное свиное мясо и яйца, которые купил вчера. Это было сделано для того, чтобы поздравить Йоуна с поступлением в академию. Возможно, это был последний раз, когда тот сможет наслаждаться едой без беспокойства. Поэтому Джан уделил особое внимание ее приготовлению. Надеюсь, он доживет до того дня, когда снова сможет насладиться моей готовкой. Вот тогда-то Джан и услышал крик. Комната Йоуна находилась рядом с кухней, так что Джан легко мог его слышать. Он схватил меч и побежал к комнату Йоуна. Когда он ворвался в комнату, Йоун лежал на кровати, свесившись с ней верхней частью тела, И изо рта у него выходили пузыри. Он был без сознания. «Принц!» Он быстро подбежал к принцу и проверил его пульс. Это показалось ему отчасти странным. Как и тогда, когда он нашел его без сознания два дня назад. «С ним все в порядке. Что же тогда он...» «А?» Джан увидел слабый след шагов на полу комнаты. Он положил Йоуна на кровать и тщательно изучил следы. «Неужели...» Он не был уверен, поэтому поставил ногу поверх отпечатка и двинулся вместе с ним. Он был потрясён. Шаги представляли собой следы его собственной техники владения кинжалом. Простой шаг не оставил бы такого следа на деревянном полу, но движение в боевых искусствах иногда оставляет глубокие следы, после того, как мастера толкают ноги вниз с большим усилием. Что? Неужели он научился этому сам? Это было просто невероятно. Джан тренировался в течение 20 лет, чтобы достичь своего мастерства, но этот принц сделал идеальные шаги. Для этого требуется по меньшей мере годы базовой подготовки. Он наблюдал за моими тренировками. Самое большее два года, это заставило Джана остолбенеть. Он наблюдал за моими тренировками всего два года и перенял мой двадцатилетний опыт. Это было невероятно, но в то же время его глаза покраснели от слез. Для него Йоун всегда был человеком, нуждающимся в защите, и сыном женщины, о которой он с нежностью вспоминал. Осознание таланта Йоуна заставило его почувствовать благодарность. Он положил руку на запястье Йоуна и проверил его внутреннюю энергию. Никакой энергии. Он просто знает движение. Может быть, это и к лучшему. Если бы выяснилось, что он научился использовать внутреннюю энергию, это привело бы в ярость всех шесть кланов. Джан некоторое время смотрел на Йоуна, а после – Вышу. И так прошло два часа. Изменение мышц завершено. Деактивация анестезии. С толчком в голове Йоун пробудился от сна. Ух. Йоун встал, тяжело дыша. Он вспомнил ту сильную боль прямо перед тем, как его усыпили. Он больше не хотел чувствовать такую боль. «Ах, я никогда не буду пробовать это снова!» Я предупреждала о воспользователь. «Да...» А пробовать это на своей шкуре было выбором Йоуна. Он встал с кровати и прошел в центр комнаты, чтобы подготовиться к использованию техники владения кинжалом. «Теперь уже не будет больно, правда?» Благодаря симуляции у вас теперь есть такие же мышцы, как и у тех, кто практиковал эти движения в течение 20 лет. Отлично. Йоун стал стойку и смахнул кинжалом. Это сильно отличалось от того, что было некоторое время назад, поскольку его движения были более точными и сильными. Когда он сделал следующий шаг, деревянный пол громко загрохотал. Нет! Йоун был удивлен и сразу же остановился. Теперь на полу остались следы его шагов. «Это очень плохо!» Он забеспокоился, что Джан может это увидеть. «Я оставляю следы даже без внутренней энергии!» Пока он думал об этом, кто-то постучал в дверь. «Принц, ваш завтрак уже готов!» Это был Джан, Йоун нажал на область, где был отпечаток ноги, чтобы удалить его, но это не сработало. В этот момент дверь открылась, и вошел Джан. «Принц?» Ох,, я так голоден! И он быстро передвинул стол у окна в центр комнаты. Разве вы не едите всегда у окна? с любопытно спросил Джан. Да, но я еще не скоро сюда вернусь, так что я хотел бы поесть в центре комнаты. Это было достаточно подозрительно, но Джан молча поставил завтрак на стол. И он вздохнул и сел на стул. Ох, Завтрак состоял из запеченного, свиного мяса, жареных овощей и яиц, которые он так любил. Это был не тот пир, которым наслаждались и шесть кланов, но все же он был достаточно щедрым для Йоуна. Он замолчал, так как знал, что это был добрый поступок охранника Джана по отношению к Йоуну, который мог не вернуться из Академии. Йоун взял палочки и начал есть со слезающими глазами. Сильные эмоции способствуют появлению кислоты в горле. Повышается уровень слюны. Пожалуйста, проглотите пищу со слюной, чтобы уменьшить уровень кислотности. Прекрати нести всякую чушь и заткнись. Переход в режим тишины. Нана замолчала, а Йоун проглотил всю свою еду. Он не мог оставить после себя никакой еды. После спокойного завтрака Джан начал расспрашивать. Когда же вы... у Он не смог сказать своему принцу «Украли», научились моей технике, владения кинжалом. «А... о... о чем ты говоришь?» и он был удивлен этим неожиданным вопросом. Джан отодвинул стол в сторону и оказал на пол. На полу виднелся четкий отпечаток ноги. Я не ошибся. Четкий отпечаток, несомненно, был от шага, сделанного перемещением на вторую формацию техники кинжала. Йоун не учился никаким боевым искусствам, но он все еще был из Улини и знал, что такое законы. Воровать чужие приемы боевых искусств было строго запрещено, и на нарушителей смотрелись высока. «Я... я...» Он действительно украл его с помощью Нана, так что ему было нечего сказать на это. Он даже не мог посмотреть на разочарованный взгляд охранника Джана. Тот опустился на колени и заговорил тихим голосом. «Вы хорошо поработали». «А? Я ваш охранник, принц. Если бы не клятва, я бы уже научил вас своим техникам». «Джан!» Глаза Йоуна наполнили слезами. Джан был для него большим отцом, чем его настоящий отец. Джан достал исписанный лист бумаги и притянул его Йоуну. «Что это такое?» Это метод потока энергии для внутренней энергии техники кинжала. Почему ты отдаешь это мне? Я бы с удовольствием дал вам метод, как тренировать саму внутреннюю энергию. Но в Академии вы найдете лучший метод и выучите его. Теперь Йоун больше не мог сдерживать свои слезы. После смерти своей матери он поклялся, что никогда больше не будет плакать. Но все же еще был маленьким мальчиком. Джон встал и взял пустые тарелки, прежде чем уйти. Перед выходом он остановился и заговорил. «Сегодня вы можете плакать, но отныне вам нужно быть сильнее». «Спасибо!» он вытер слезы с лица. Теперь в нем не было ни страха, ни колебаний. Даже без матери ему было куда возвращаться. Днем на улице возле замка демонического культа было полно народу. Церемония открытия должна была начаться в ближайшее время». Каждый мальчик в возрасте от 14 до 19 лет из каждой семьи и клана демонического культа шел к воротам Демонической Академии. Том 1, глава 8, поступление в Академию 3. В Демоническом культе было 6 основных кланов, 3 стражи и сотни мелких кланов и групп. Демоническая Академия открывалась раз в 10 лет для подготовки новых элитных личностей. В этом наборе в академии были... Кандидаты, являющиеся наследниками Владыки, поэтому все называли этот набор в Академию борьбой за наследство. И это была прекрасная возможность для многих мелких кланов встать на сторону будущего наследника Владыки. Тысячи мальчиков и девочек собрались, чтобы присоединиться к Академии. Огромная тренировочная площадка, расположенная прямо перед ходом в Академию, была достаточно большой, чтобы вместить всех учеников Все они выглядели взволнованными и нервничали из-за того, что должно было произойти. Потому что это был шанс увидеть самого владыку, который должен был присоединиться к церемонии открытия. «Смотри, это же сам левый страж! Если он здесь, то скоро появится и владыка! Я впервые в жизни увижу его лицо!» С левой стороны гигантской сцены вышел мужчина средних лет с длинными рыжими волосами. Он насмешливо посмотрел на детей, стоявших внизу. «Дураки! Похоже, в этот раз к нам пришли одни дураки. А может быть и в последний раз». Мужчиной средних лет был Левый Страж, Огненный Король их Хвамен, или же ближайший советник Владыки. У Владыки было три стража – Великий Страж, Левый Страж и Правый Страж. Они действовали только по приказу Владыки, и входили в десятку лучших боевых мастеров в демоническом культе. Хм... Неужели это наследники шести кланов? Их в взглянул на мальчиков, стоявших перед всеми детьми. Всем ученикам, поступившим в академию, выдавалась круглая именная нашивка с номером. Им давали номер в зависимости от того, в каком порядке они входили, но эти принцы были исключением. Они совсем дети... Все остальные дети были аккуратно выстроены в очередь но эти шесть наследников. Высокомерно стояли впереди, будто говоря всем, что они находятся на вершине. В отличие от других детей, у которых были белые нашивки с черными цифрами, у них были черные нашивки с красными цифрами в соответствии с их рангом как наследников. Первый клан мудрости – Чхон Муйон. Второй клан меча – Чхон Кюнон. Третий клан верности – Чхон Мугым. Четвертый клан яда – Чхон Чхосом. Пятый клан – Клинка – Чхон Ючхан. Шестой клан страсти – Чхон Ванрё. На их нашивках был только номер, но их Ихваймон прекрасно знал их имена. В прошлый раз в составе шести наследников было две девушки. И хотя на этот раз была только одна девушка из клана страсти, ему было все равно. «Все остальные здесь, но я не вижу его». Ихвамен обвел взглядом всех присутствующих, но так и не нашел того, кого искал. Был один мальчик, который привлекал внимание всех высших чинов демонического культа. А вот и он. Ихвамен наконец-то увидел того мальчика. Он не нашел бы его, если бы у него не было черной нашивки. У входа, в самом конце очереди, в одиночестве стоял Чхо Йон Уу. Кандидат-наследник не из шести кланов. Он все еще был сыном владыки, но не имел права стоять впереди. И еще казалось, что другие дети избегали его. Поэтому он стоял там один. Он привлекает внимание очень интересным способом. И Хвамен потерял интерес к нему. Он знал, что мальчик не тренируется в боевых искусствах, поэтому он провалит вступительное испытание. «Их так много!» увидел перед собой, по крайней мере, тысячу детей. Он не опоздал, но ему сказали, что его нашивка пропала и пришлось ждать до конца, так что даже с черной нашивкой он не мог выйти вперед. Он был уверен, что это работа кого-то из шести кланов, но для него это не имело значения. Во всяком случае, мне лучше с самого начала избегать неприятностей с ними. Чхон Йоуну это понравилось. Они хотели убить его еще до поступления в Академию, Так что лучше было вообще их не видеть. По всей площади пронёсся звук рога, и люди начали что-то бормотать. Это было из-за человека, который только что появился. Тысячи мальчиков и девочек начали скандировать с криками. Человек с иероглифом неба, на чёрной шёлковой одежде поднялся на сцену и сел на трон. Это был владыка и один из пяти сильнейших у Линя, Чхон Ю Чжон. Даже без титула его присутствие было ошеломляющим перед тысячу людей. И «Я даже смотреть на него не могу!» Мальчики потеряли мужество даже взглянуть на него снизу вверх. Рядом с владыкой стоял главный страж, великий страж Марагем. На его лице была специальная маска, так что никто не знал, как он выглядит на самом деле. Упс. А справа от трона стоял одетый в лохмотья человек, который, казалось, трудом держался на ногах. Словно пьяный. Правый страж — безумный клинок Самён. Он вел себя так глупо, но все равно входил в десятку сильнейших людей демонического культа. «Хах!» «На что ты смотришь?» Самён плюнул на их Ихвамёна, который посмотрел на него с отвращением, и сделал глоток из своей бутылки ликера. Морогён вышел на сцену и закричал. «Молчать!» Это был голос пронизанной внутренней энергии, которая распространилась на всех — На тренировочной площадке сразу же воцарилась тишина. «Господин, они готовы!» Марагем повернулся и тихо заговорил, и владыка Чхо Ючжон поднялся со своего трона. «Все те, кто поступит сегодня в Академию, вы станете будущим нашего культа!» В отличие от Марагема, который кричал, владыка говорил тихо, однако его голос кристально чисто раздавался в ушах тысячи мальчиков и девочек, Это было доказательством абсолютной силы Чхон Юджона. Я приветствую ваше вступление в Академию. И надеюсь, что вы будете тренироваться и сыграете свою роль в нашем культе». И на этом все. Чхо Юджон развернулся и с ним заговорил великий страж Марагем. «Это была замечательная речь». Владыка сошел со сцены, а Марагем пошел за ним. Речь была такой короткой, что заставила учеников замолчать, но вскоре они начали кричать и скандировать «Слава демоническому культу!». Чон Йоун не был уверен в своих чувствах. Он не видел своего отца ни разу за все эти 15 лет, но сегодня он впервые встретился с ним взглядами. Как только он поднялся на сцену, владыка обнаружил, что Чхо Йоун стоял в самой дальней части тренировочной площадки, но его взгляд был все таким же холодным. «Мне все равно». Он не появился, когда его мать, Леди Хва, умерла. Раз ему было все равно, то не может быть никакого разочарования. Люди замолчали только когда на сцену поднялся Огненный Король и Хвамен. «Теперь мы начнем!» Бормотание, бормотание. «Встаньте прямо!» Голос и Хвамен пронзил воздух, и ученики замолчали. «Я постараюсь объяснить все очень просто. Слушайте сюда!» и Фомен начал объяснять систему демонической академии. Обучение в академии продлится 4 года, которые будут поделены на 6 этапов. Все знали, что учеба в академии длится 4 года, а у некоторых из них были еще и учителя и родители, которые посещали академию, поэтому они заранее начали сосредотачиваться на испытаниях каждого из шести этапов. Вы можете пройти все 6 этапов шаг за шагом, но только один раз. Ученики начали бормотать о том, что на каждом этапе они получают только один шанс. Одна неудача означала, что они будут изгнаны. «Похоже, вы довольно быстро все поняли. Если вы не сдадите экзамен, вас сразу же исключат». У них был только один шанс подняться. И тут красивый мальчик, стоявший в первом ряду, поднял руку. «У меня есть вопрос». Это был мальчик с номером 2 на нашивке. На втором месте наследников за трон был чхон «Симон». Кёнун из клана Меча. И Фомён был уже на середине своей речи, но Кёнун уверенно перебил его, однако... «Кто сказал, что ты можешь задавать вопросы?» «Что?» Красивое лицо чон Кёнуна поморщилось. Все вокруг относились к нему с уважением, потому что он был принцем. Для него было просто невыносимо, когда к нему испытывали враждебность. «А, так у тебя есть проблемы с моим отношением, принц!» «Ты хочешь, чтобы тебя исключили еще до начала борьбы?» Левый Страж и сердито сплюнул, Чхон Кенун был рассержен, но ничего не мог на это сказать. Он вспомнил то, о чем его предупреждал охранник на днях. «Как только вы окажетесь в Академии, все привилегии, которые у вас были, как у сына Владыки, будут отменены. И кто бы ни был назначен главой Академии, никогда не пересекайте границу его терпения». Он не возражал, когда ему об этом сказали. Но теперь, испытав это на себе, он осознал, каково это на самом деле. Он выступил против одного из самых сильных мастеров демонического культа. «Прошу прощения, сэр». Чхон Кюнун поклонился, а остальные пятеро наследников ухмыльнулись. Том 1, глава 9, первое испытание проще простого. Люди на тренировочной площадке затихли после смущающегося момента с Чхон Кюнуном. Левый Страж их войнём продолжил. «Я знаю, о чём вы хотите спросить. Вы думаете, что один шанс — это слишком сурово? Но для тех, кто перейдёт на следующий этап, будут даны особые привилегии». Все были заинтригованы. Те, кто оставался в Академии дольше, выходили оттуда с более мощным мастерством и более высокими титулами. Первая привилегия — это медицина. вам будет предоставлен медицинский шар под названием «Шар Черного Дракона». Он дается каждый раз, когда вы преодолеваете вызов. Этот шар был создан в рамках демонического культа. Он был не так хорош, как тот, что был создан в Сариме, но все же достаточно хорош, чтобы человек, употребивший его, получил внутренние энергии на 20 лет вперед. Проще говоря, прохождение шести этапов дало бы человеку 120 лет внутренней энергии, Конечно, это было также своего рода лекарство, которое будет создавать иммунитет после продолжительного использования. Но все же это была хорошая привилегия. Шесть этапов, да? Чхон Йо Ун тоже казался заинтересованным. Сейчас у него не было внутренней энергии, но если бы он прошел все шесть испытаний, то получил бы возможность мгновенно увеличить свою внутреннюю энергию. Второй привилегией будет книга. посвященная секретам боевых искусств. Если вы занимаетесь боевыми искусствами, то все вы должны знать о важности таких книг. Это была одна из самых важных привилегий в Академии. В Академии было много книг, и даже книги о боевом искусстве шести кланов хранились в Академии. Книги! Это было то, в чем Йо Ун нуждался больше всего. Обладая мощью нано-машины, он смог научиться владеть кинжалом, Но ему нужно было стать еще сильнее. В библиотеке пять этажей. Чем выше этаж, тем сильнее книги. Вам будет предоставлен доступ на более высокий этаж, как только вы преодолеете испытание. Пятый этаж, который был последним этажом, был полон различных секретных руководств по боевым искусствам всего у Линя. Однако, вы все даже близко не подойдете к пятому этажу. Так что сдайтесь сразу. Их фамион говорил обескураживающе, но вторая привилегия все еще была поразительной, не говоря уже о том, что все это также означало, что кем бы ни были ученики, или откуда бы они ни пришли, все они имели равные шансы получить большую власть, если смогут себя проявить. Это означало, что чем сильнее был человек, тем сильнее он станет. Так вот почему. он понял, почему все говорили, что все будет по-другому, когда они окажутся в Академии. В Академии нет никого, кто был бы защищен привилегиями или своей родословной. Все они находились в одной и той же пищевой цепочке. Если вы пройдете первый этап, то вы станете воинами низкого уровня. Второй этап – воинами среднего уровня. Третий этап – воинами продвинутого уровня. Я только надеюсь, что никто из представителей боевых кланов – не остановятся на втором или третьем этапе. Как неудачники. Ихвамен говорил с учениками сухмылкой О, но даже те из вас, кто сможет стать только воином среднего или продвинутого уровня, все равно получат медицинские шары. Не беспокойтесь. Как сказал Ихвамен, Академия давала привилегии даже воинам низкого уровня, что было хорошей возможностью для потенциальных воинов, желающих стать более могущественными. Эти воины имели огромную разницу в силе, причем воины продвинутого уровня были самыми сильными и меньшими по численности. Если вы пройдете четвертый этап, вам будет присвоен титул лидера, а на пятом этапе вам будет присвоен титул мастера. Для шестого этапа это не будет иметь никакого значения. Поэтому я просто пропущу его. И Хвамен сказал это потому, что у него были на то свои причины – Испытание шестого этапа было практически невозможно пройти. И менее десяти человек за всю историю Академии имели шанс это сделать. Вот почему их Ихвамен не ожидал такого события. И хотя вы все начинаете с одного и того же ранга кадета, вы все равно будете иметь разные звания по мере прохождения ваших этапов. Тогда вам придется подчиняться своему старшему. Это был основной элемент Академии. Тот, кто не стремится подняться выше, будет оставлен гнить внизу. Чхон Йоун нетерпеливо наблюдал за происходящим. Если он дожил до этого момента, то ему было пора подниматься по пищевой цепочке вверх. Не будьте слишком счастливы. Большинство из вас не продвинется дальше третьего этапа. И Хвамен выдавил из себя улыбку, произнося свое заключительное слово. «Я уже все объяснил. Начните формировать группы по закрепленным за вами общежитиями, и мы приступим к первому испытанию». Ученики были потрясены, услышав внезапную новость. Они не думали, что их будут проверять первый же день. «Как я уже говорил, если вы провалите это испытание, вас исключат». «Если вы не сможете пройти это испытание, вы даже не заслуживаете быть воином низкого уровня». Более половины учеников побледнели. Они думали, что хотя бы чему-то научатся перед испытанием, но это означало, что у любого человека без подготовки не было никаких шансов. Чхон Юун тоже был потрясён. «Что? Уже первое испытание?» У него не было внутренней энергии, и он, скорее всего, не выдержит испытания». Он должен был надеяться, что испытание будет либо легким, либо не потребует внутренней энергии, их Фомен объявил, что это было за испытание. Первое испытание позволит оценить ваши базовые навыки. Если вы собираетесь стать воином нашего культа, вам понадобится хотя бы основная внутренняя энергия. Чхон Йоун нахмурился. Это означало, что если кто-то из них лишен внутренней энергии, то он потерпит неудачу. «Если вы провалите это испытание, вас отправят на фермы или в шахты. Старайтесь изо всех сил». «Нет, нам действительно нужны люди, чтобы делать грязную работу, так что не слишком старайтесь». их Ихвамен шутил, но Чхо он почувствовал себя неловко, услышав это. «Ух, это проблематично». Он пришел в ярость, поскольку думал, что, по крайней мере, в Академии нет расставленных для него ловушек. Однако испытание внутренней энергии в первый же день оказалось слишком случайным, чтобы думать, что оно не было направлено против него. Так вот, почему они не хотели, чтобы я тренировался. Теперь Йоун понял, почему леди шести кланов не позволяли ему тренироваться. Если его выгонят отсюда, он будет изгнан и останется самой низшей касте культа. Это позволит этим людям убить его, когда они захотят. Хм... чего Мугуин, принц клана Верности, казалось, был удовлетворён. «Я собирался убить его сам, но это избавит меня от этого. Тот, кто додумался до этого, просто гений». Клан Верности не имел отношения к тому, чтобы не позволить Йоуну тренироваться. Мугуин знал, что это был план, предложенный одним из шести кланов, которые контролировали его, но он не понимал до этого времени, что это должно было изгнать Йоуну на первом этапе испытания. Именно тогда на сцену вышла красивая, соблазнительная женщина средних лет. Их Хвамен указал на нее и сказал. «Она лидер клана Страсти и Проктор, который будет наблюдать за этим испытанием. Наша пятая старейшина Хан Сую». Девушка, стоявшая в первом ряду в роскошном красном шелковом платье, улыбнулась. Это была Чхон Ван Рё, и она занимала шестое место в списке наследников на трон от клана Страсти. Представители этих шести кланов, так же, как и остальные, должны были участвовать в первом испытании Академии. Какое испытание требует прихода пятой старейшины? Ученики были заполнены вопросами, и их Ихвамён объяснил. Это испытание проще простого. Если вы потерпите неудачу здесь, то у вас никогда не будет шанса даже стать воином низкого уровня. Когда он закончил, хансою Сою села и приготовилась играть на струнном инструменте, который она принесла с собой. Казалось, люди поняли, что она собирается сделать, и начали затыкать уши, присев на корточки. А «Вы, дети, не выдержите полной силы этой музыкальной волны энергии, поэтому я буду ее контролировать для вас, слабаков. Если повезет, вы сможете даже выдержать это без всякой внутренней энергии. Ха-ха». Ее последние слова прозвучали так, словно она обращалась к Йоуну. Музыкальная энергетическая волна не была чем-то таким, что можно было бы вытерпеть с помощью одной лишь выносливости. Чхон Йоун прикусил губы. Черт возьми! Первым испытанием было выдержать атаку энергетической волны. Это был также самый простой способ легко отсеять недостойных учеников. Если у них есть хотя бы ничтожное количество внутренней энергии... Они смогут выдержать и минуту. Соответствуя названию своего клана, Хан Саю говорила красивым голосом, но никто из учеников не мог услышать ее, так как они уже затыкали уши. Тот, кто выдержит энергетическую волну в течение минуты, пройдет испытание. Начинаю. И по этому сигналу пятая старейшина начала играть на инструменте. Прекрасный звук инструмента разнесся по всей тренировочной площадке. Впрочем, это было не только красиво, Она еще даже не отыграла ни одного такта, но десятки мальчишек упали на землю с пузырями, вырывающимися изо рта. «Я... Я все еще слышу!» Но это было только начало. Когда она дергала струны, звук гремел в их барабанных перепонках и потрясал их сердца. Некоторые ученики падали, схватившись за свои сердца, чтобы выдержать такую волну требовалось по крайней мере запаса внутренней энергии на 20 лет. Кроме наследников шести кланов и детей из высокопоставленных семей, не было бы никого, кто обладал бы таким запасом внутренней энергии. «Это прожжет тебе все ухо. Ты уже будешь лежать на земле Чего Мугым был полон радости. Но все же, все шло не так, как ожидалось. «А? Что происходит?» Пальцы Хансаю, которые перебивали струны, начали двигаться быстрее. Судя по выражению её лица, она выглядела не слишком счастливой. Это было потому, что она смотрела только на Чхон Йо Уна. Почему? Почему он не падает? Чхон Йо Ун, у которого не должно было быть никакой внутренней энергии, не падал. Когда пятая старейшина начала играть на инструменте, Нана активировала режим экстренной защиты. Фиксируя сильные, высокие и низкие частоты от инструмента. Они могут повредить барабанные перепонки и тело пользователя. Активация автоматической системы защиты. Отключение звуков всех входящих звуковых волн для пользователя. Нана обычно активировала программы по приказу пользователя, но когда входящая атака угрожала жизни пользователя, она включала автоматически. Она блокировала каждую звуковую волну, идущую в его уши прямо сейчас. «Что?» Он слышал только голос Нано в своей голове. В тот момент, когда Хан Саю взяла в руки свой инструмент, и больше ничего не слышал. И все же бесчисленные ученики падали перед ним на землю. Том 1, глава 10, первое испытание проще простого. Чхон Йоун действительно беспокоился о том, чтобы пройти испытание. Но снано он мог с легкостью преодолеть опасность. Ты сделала так, что я не слышу звуки? Звуковые волны, исходящие от инструмента, могут быть потенциально опасны для пользователя. Я временно изменила функцию вашего тела, чтобы не воспринимать звуки. Как же тогда я слышу твой голос? Информация передается непосредственно в ваш мозг. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ему было трудно понять Нана. Больше половины учеников уже упали в обморок. У некоторых даже изо рта потекла кровь, доказывая, что они получили внутренние повреждения. Пальцы Хан Сою теперь яростно играли на инструменте. Темп игры настолько возрос, что даже их в Стоявший рядом с ней почувствовал ее интенсивность. И Хуамён знал, почему она так расстроена. И «Я думал, что у него нет никакой внутренней энергии». И Хуамён также был заинтригован сложившейся ситуацией. Он знал, что Чхой Йо Ун не был обучен никаким боевым искусствам. Таким образом, у него не было никакой внутренней энергии. Но он, казалось был в состоянии противостоять энергетической волне без каких-либо трудностей. И в отличие от Чхо Йоуна, все остальные ученики вокруг него были на земле. А, ух, у тебя из уха кровь идёт. У тебя тоже. И казалось, что это было тяжело даже для тех, кто это терпел. Однако это было также потому, что Хан Саю увеличивала интенсивность своей атаки из-за своего разочарования. Почему она так яростно играет? Принцы шести кланов, у которых было около 30 лет внутренней энергии, все еще могли противостоять нападению без особых проблем. Но они все еще чувствовали разочарование старейшины. И это вызвало у них любопытство. Им не разрешалось оборачиваться назад, чтобы посмотреть, но Могым был чрезвычайно любопытен, поэтому он все-таки обернулся, чтобы посмотреть. «Что?» Он чуть не выпинул кровь изо рта. «Как же он еще держится?» Чхойо Ун стоял там, как будто эта атака была ничем. Даже Мугым, у которого было около 30 лет внутренней энергии, благодаря различным лекарствам, которые он принимал, чувствовал жжение в ушах. Но Ёун стоял там, как будто ничего не слышал. Этот ублюдок, у него была внутренняя энергия. Чон Мугым был крайне взбешён. Чон Ёун поклялся, что он не будет тренировать боевые искусства или внутреннюю энергию, но выдерживание музыкальной волны энергии Хан Сою означало что он не сдержал своего обещания. «Что? В чём дело?» Четвёртый в ранге наследников Чон, чон Сом и шестая чон Ван Рё удивились, почему Мугвим, казалось бы, в ярости и они тоже повернулись назад. «Что? Что происходит? Как же он может так стоять, вот так, без какой-либо внутренней энергии?» Все они тоже нахмурились, они думали, что чон Юн Ун уже давно упал, но он всё ещё стоял на ногах. Нана. Если я прав, то эти дети впереди и пятая старейшина, которая играет на этом инструменте, злятся, верно? Анализирует движение лицевых мышц. Разочарование, шок и гнев можно видеть по их лицевым мышцам. Даже не анализируя их, было очевидно, что они смотрят на него с враждебностью. Йоум понял, что его действия разозлили их. Они думали, что у меня нет никакой внутренней энергии. Но то, что я выдержал это, спровоцировало их. Хотя их мысли расходились с реальностью. Это все равно было проблемой. Даже если он пройдет испытание, он ведь дал клятву, что не будет изучать ничего о внутренней энергии, пока не поступит в Академию. «Нана, ты можешь сделать мне внутреннюю травму?» «Внутренняя травма, как при повреждении ваших внутренних органов?» «Да, ты можешь это сделать или нет?» «Это возможно, но я не рекомендую наносить вред вашему телу намеренно, пользователь. Я все понимаю. Тогда можешь ли ты меня ранить?» когда инструмент закончит играть, чтобы у меня была рвота кровью. Рвота кровью через ваш рот? Да. Он разорвил своих врагов, если бы у него не было никаких внутренних повреждений или рвоты кровью, они бы заподозрили его. Он не мог пойти на такой риск, иначе он не получит и шанса, чтобы изучить боевые искусства. Как было приказано, начиная создание создания повреждений внутренних органов. Когда отведенный срок уже подходил к концу, терпение Хан Сою было на пределе. Она сильно злилась, что Йо он обрел внутреннюю энергию, и теперь держался так, словно ее звуковая атака была ничем. Ее мелодия изменилась, и Хвамён быстро почувствовал перемену и нахмурился. Он знал, что она чувствует, но сейчас она уже забыла, зачем играет на своем инструменте. Прежде чем он успел послать ей сигнал остановиться, она начала играть на инструменте с половиной своей силы. Эту атаку невозможно было выдержать, если бы только ты не был очень могущественным воином. Ох, ученики из высокопоставленных кланов и семей в этот момент побреднели. Их начало рвать кровью, так как их внутренние органы были повреждены, и они были не единственными, кто попал в виду. Даже наследники из шести кланов не могли выдержать энергетическую волну пятой старейшины. Они пытались защищаться как только могли, но это не сработало. Самые слабые из шести наследников – Чхон Чонцом начал кашлять от внутреннего энергетического повреждения, и их Ихвамён решил, что это зашло слишком далеко. «Стой! Это опасно! Ты не должна больше этого делать!» После этих слов Хан Сою перестала играть. Ученики, едва устоявшие на ногах, в изнемождении падали на колени. Если бы она играла чуть дольше, все ученики могли бы потерпеть неудачу. Хан Сою стало стыдно, что она вышла из-под контроля. Но она все еще злилась на Чхон Йоуна. Она была уверена, что Чхой Юун не сдержал своей клятвы. Это произошло в этот тот момент. Лицо Чхой Юуна быстро покраснело и побледнело, а изо рта фонтаном брызнула кровь. Все, кто смотрел, их Вамён, Хансую и Мугым нахмурились. Что? Трудно было поверить, что изо рта человека может вырваться столько крови. Он что, был не в порядке? Это было слишком много крови, чтобы быть игрой. Чхон он брызнул кровью и упал на колени, упершись руками в землю. Он определенно получил какое-то тяжелое внутреннее повреждение. «Нана, ты...» Приказ пользователя повредить внутренние органы был выполнен. и «Я чуть не умер!» Люди чувствовали боль даже тогда, когда это была простая рвота, но рвота фонтаном крови была гораздо более болезненной, чем он себе представлял. «Ух...» Чхо Йоуна вырвала еще большим количеством крови. Теперь все вокруг было залято кровью, и даже смотреть на это было страшно. Хм... Однако, в отличие от пятой старейшины, которая была ошарашена, левый страж Ихвамён не мог просто стоять и смотреть. Если Чхо Йоун, сын владыки, умрет не от вражды между членами семьи, а от испытания, то вся вина ляжет на Ихвамёна. Он быстро бросился вперед со своей техникой передвижения, чтобы долететь до Йоуна и проверить его. «Эй, малец, ты в порядке? Эй!» Чхо Йоун почувствовал головокружение после того, как его вырвало кровью. Он почти рухнул на землю, но их фомен удержал его. Ощущение головокружения от потери 7% крови. Активация режима самовосстановления при повреждении органов и кровопотери. Нана заговорила о переходе в режим восстановления, но Йоун остановил ее. «Нет, еще рано!» «Состояние пользователя может перейти в критическую стадию». «Подожди секунду!» Нана остановила свой процесс, и Хвамён посмотрел на бледное лицо Йоуна. «Ты мог бы просто сдаться». И Хвамен уже проверил, есть ли у него внутренняя энергия. Вопреки его ожиданиям, Чхо Йоун не обладал внутренней энергией. «Что? Как такое может быть?» «Это означало, что Йоун перенес атаку исключительно благодаря своей силе воли». и за такую цену он получил серьезные внутренние повреждения. Этот парень просто сумасшедший. Как можно выдержать такую атаку без всякой внутренней энергии? Он был поражен. он действительно прошел испытание без единого намека на внутреннюю энергию внутри себя. До Ихвамиона доходили дурные слухи о седьмом принце. Но кто бы мог подумать, что у такого ребенка от рабыни может быть такой сильный ум. И Хвамён окликнул сотрудников, стоявших за пределами тренировочной площадки. «Отправьте его в больничную палату». Когда он Ун был унесен имя, он отдал приказ Нана. «Исцели меня, сейчас же». Том 1, глава 11. «Пацан, теперь ты мой ученик». Пятая старейшина, Хан Сою, не выглядела такой же взволнованной, наблюдая, как выносит чхон Йоуна. Количество крови, которое он выписал из себя, было доказательством того, что он получил тяжелые повреждения. Скоро к ней подошел Ихвамён. Ты зашла слишком далеко. О чем ты говоришь? Ты чуть не убила его. После того, как она приобрела технику музыкальной волны, она никогда не видела, чтобы человек получал столько повреждений. Это почти заставило ее думать, что ее атакующая техника стала гораздо сильнее. Она смутилась от слов Ихвамёна и спросила. Он. У него... Действительно не было никакой внутренней энергии. Она чувствовала себя намного лучше, так как знала, что ее атака сработала. Но было невозможно выдержать ее атаку так долго без внутренней энергии, в отсутствии которой она не могла поверить. И Хвамион покачал головой. «Нет, никакой». «Что?» «У него нет внутренней энергии». Он сдержал свою клятву. «Этого просто не может быть!» Как можно противостоять моей атаке без какой-либо внутренней энергии? Только около 30 учеников выдержали её атаку, и даже некоторые из них стояли на коленях, или их рвало от того, что они так долго терпели. Более того, эти ученики обладали внутренней энергией. Он должен был упасть в обморок давным-давно. Он сразу же получил внутренние повреждения. Только его воля удерживала его на ногах. «Его воля? Ты думаешь, в это можно поверить?» Это... выше нашего воображения. Это почти заставило Эхвамена захотеть взять его в ученики, если бы он не был незаконорожденным сыном владыки. Однако Эхвамен был реалистом, у него не было ни малейшего желания связываться с такой неоднозначной личностью и делать его собственным учеником. «Это очень интересно, он просто терпел это, да?» Правый страж Самион говорил дружелюбно, хотя обычно не проявлял никакого интереса к другим вопросам. «Это не твое дело. Уходи и пей все, что захочешь», — раздраженно ответил их Фамион. «Ба, я все равно собирался уйти без твоего разрешения, Рыжий». «Пьяница. Маленькая девочка». Самион сплюнул и ушел со сцены. Они оба были стражами, но не очень-то ладились друг с другом. «Ну...» В любом случае, у него не было никакой внутренней энергии нет никаких проблем. И о том, что ты сделала, это будет доложено владыке. Понятно. Хан Союз еще не была убеждена, но она не могла больше ничего сказать из-за предупреждения, которое уже получила. Левый Страж никогда не станет на сторону этого ничтожного крестьянина. Затем она ушла, а их вамен... повернулся к ученикам, ползающим по тренировочной площадке. Ох, что же мне теперь делать?» Он не мог перейти к следующему шагу в этой ситуации. За тренировочной площадкой находилось главное здание Академии. На втором этаже располагался медпункт, и здесь же находился Бэк Джон Мён, ученик Бэк Джона. Он только вчера вечером пришел в этот медпункт по приказу своего учителя. Он был бы рад видеть как можно больше пациентов в Академии, чтобы получить больше опыта. И тут кто-то начал колотить в дверь. «Доктор! Пациент!» «Уже? Ходите!» Он не видел слишком много пациентов в последнее время, так как все гигантские силы у Линя были заняты обучением своих новых воинов. И сейчас было мирное время. «Эта Академия просто великолепна!» Ему не терпелось повидать многих пациентов. Как только дверь открылась, в комнату вошли два сотрудника Академии с пациентом. Это был Чхон Йо Ун, который был весь в крови. «Как же так? Что за испытание привело его в такое состояние?» «Такое количество крови могло появиться только от смертельных ранений мечом». Сотрудники покачали головами и ответили. «У него серьезные внутренние повреждения. У него нет никакой внутренней энергии, поэтому Левый Страж лично попросил вас позаботиться о нем». «Вот это от внутренних повреждений?» Прошло уже 10 лет с тех пор, как он стал учеником знаменитого доктора демонического культа. Он видел много пациентов, но никогда не видел столько крови у пациента с внутренними повреждениями. — Ну, теперь он весь ваш, нам пора идти. — А, ладно, персонал знал, что у них есть еще дела и что они нужны в другом месте, поэтому они быстро вышли из медпункта. Однако один из сотрудников с любопытством остановился. Другой сотрудник, который был его начальником, тут же отругал его. «Мы очень заняты, шевелись!» «Ммм, уже иду». Он только чувствовал, что Чхон Йоун выглядел намного лучше, когда он положил его на кровать, но он отогнал свои мысли прочь. После того, как эти люди ушли, Бэк Джон Мён сел рядом с Йоуном и начал его проверять. Йоун слегка приоткрыл глаза и посмотрел на Джон Это было так больно, когда он находился на тренировочной площадке, Но самовосстановление Нана исцелило его достаточно, чтобы позволить ему снова встать. Я как-то об этом не подумал. Он понял это, когда его несли в медицинскую палату, поэтому приказал Нана прекратить самовосстановление. Он просто сосредоточился на исцелении своего больного горла и шеи. И решил оставить все как есть, пока доктор не поработает над ним. Нерегулярное и быстрое сердцебиение. Он, должно быть, получил огромное количество внутренних повреждений. Джон Мён сделал этот вывод после проверки Йоуна. Однако все равно было странно выплеснуть столько крови. Даже если прикусить язык, столько не получится. Джон Мён подошел к своему столу, чтобы взять несколько игл, когда кто-то ворвался в медпункт. Ох, Джон Мён был сшокирован, что упал с задницы на землю. Он повернулся к появившемуся мужчине. Это был мужчина средних лет с красным носом и бутылкой спиртного. "Правый страж? А Почему ты здесь? А почему вы здесь? Я думал, что вы должны быть на церемонии." Ха, так это ты, доктор Академии в этот раз. Самён ничего не ответил Джон Мёну и просто продолжал задавать свои собственные вопросы. Джон Мён вздохнул, так как знал, что Самён был именно таким человеком. Ждать «В высшую лигу попал один малец, да?» «Ох, почему вы здесь? Надеюсь, это не вы, кто поранился?» «А? Это что, сарказм?» «Конечно нет!» Сан Мён отвел взгляд от Джан и повернулся к кровати. Затем он с интересом улыбнулся. «Точно! Посмотри на этого мальчишку, интересный ребенок!» «Что тут происходит?» Сун Мен подошел к Чон который лежал на кровати. и он почувствовал разочарование. Что? Почему он вдруг оказался здесь? Его охватила паника от того, что медпункт вошел сам правый страж, думая, что он, возможно, заметил его поведение с самого начала. Черт возьми. Ужасная вонь алкоголя и тяжелое дыхание беспокоили его. Почему ты притворяешься спящим? Йон почувствовал, как его сердце упало, и он вздрогнул. Какая-то неведомая сила подняла его с кровати. Он не мог пошевелиться, так как ещё не был исцелён, но внутренняя энергия, посланная Сон Мёном, пригвоздила его к стене. «Если ты будешь продолжать притворяться, я тебя отшлёпаю по заднице». Йоун должен был проснуться, однако он увидел пьяного мужчину, который был на сцене. Йоун нахмурился и спросил, «Как вы узнали?» Сон Мён рассмеялся, сверкнув пожелтевшими зубами. ха «Но ну, разве ты не интересный человек?» Сомнон немного посмеялся и продолжил. «Любой опытный боец может видеть тебя насквозь, бодрствуешь ты или нет. Просто прислушиваясь к твоему дыханию, малец». Том 1, глава 12, пацан, теперь ты мой ученик. «По звуку дыхания?» он был шокирован, и Нана заговорила с ним. Среднее количество вдохов и выдохов человека в возрасте 15-20 лет – составляет около 16 раз в минуту ваше дыхание сейчас было около восьми раз в минуту показывая ваши усилия чтобы скрыть свое нервное состояние мне не нужно объяснения. и он никогда не думал что опытный воин может чувствовать такие вещи самён рассмеялся <смех> я и не думал что в наши дни у детей есть такая смелость как у тебя а а Он думал, что сам был здесь, потому что заметил, что Йоун подделал свои повреждения. Но, похоже, это было не так. Несто этого он, казалось, был доволен. В наши дни у детей совсем нет выносливости. Они всегда выбирают легкий путь. Йоун почувствовал себя плохо. Он вообще ничего не выносил. Он просто стоял там, потому что нано отключилось все звуки. Итак... «Я имею в виду, что у тебя есть мужество, которого нет ни у одного другого ребёнка в наши дни». Йоун чувствовал себя некомфортно, слушая все комплименты, которые он не заслуживал. Он собирался исцелить себя после того, как обманул Джон Мёна, но, слушая всё это, он снова почувствовал свою боль. Его лицо начало бледнеть. «Страж? Наш пациент не в лучшем состоянии. Сначала мы должны позаботиться о нём». «Ах да». Сомён заметил, что лицо Йоуна обескровлено. Он убрал свою внутреннюю энергию и позволил Йоуну снова лечь на кровать. «Давай я сразу перейду к делу, малец. Я возьму тебя к себе, ученики». Глаза Йоуна широко раскрылись, как у Джон Мёна. Безумный клинок самён был одним из десяти самых могущественных воинов в демоническом культе. Он также был знаменит во всем Улине. «О чем вы говорите?» он не был убежден в этом... так как всю жизнь прожил в изгнании и опасности, и все же сам он выглядел очень серьезным, если не считать запаха алкоголя изо рта. «Я говорю о том, чтобы взять тебя, свои ученики». «Страж, вы знаете, кто я?» Все знали о существовании ее Уна в культе. «Разве есть кто-нибудь, кто не знает о тебе?» «Шесть кланов не будут счастливы, если вы примете меня к себе». Но Самёну, похоже, было всё равно. Он говорил так, как будто это ничего не значило. «Хм, и что эти женщины будут делать? С тобой или без тебя? Но им всё равно придётся соревноваться друг с другом». В отличие от их вомёна, Самён всегда делал то, что хотел. Тем, кого он боялся и за кем следовал, был владыка демонического культа. И он почувствовал искушение от этого предложения. «Но что, если это ловушка?» Йоун прошел через слишком много угроз, поэтому он был подозрителен. Джон Мён, который смотрел на него со стороны, тоже заинтересовался. «Итак, это и есть знаменитый принц?» Тогда он сделал вывод об отсутствии внутренней энергии Йоуна. «Так вот почему они зашли слишком далеко тогда?» Сначала он не мог понять причину такого количества крови, но если шесть кланов были вовлечены в это дело, то это не казалось таким уж невозможным. И вывод Бэк Джон Мёна» оказался удачным для Йоуна. Я не знаю, что сказать на это предложение. Тем более, что у меня будет учитель в Академии. Ух, это звучит так, как будто я умоляю тебя стать моим учеником. Сон Мён открыгнул из своей бутылки. Хм, он все еще не убежден. До сих пор он никогда не брал себе учеников, но видя, как Йоун терпит звуковую энергию, он решил взять Йоуна себе ученики и все же... Йоун не казался таким уж нетерпеливым. «Ладно. Если ты все еще не уверен, я предложу тебе то, от чего ты не сможешь отказаться». Он достал из кармана смятую старую бумагу и положил ее на кровать. Однако Йоун не мог пошевелиться, поэтому он не мог проверить, что это было. Хм, тебе интересно, что это такое? И что же это такое? Это то, что нужно тебе больше всего». Если ты хочешь выжить здесь. Что? Ты получил внутренние повреждения в первый же день в Академии. Тебе не кажется, что ты останешься позади всех? Главой Академии был их Ихвамён, но у Самёна был опыт учёбы учеником в Академии. Академия каждый раз давала разные задания, но по сути всё работало одинаково. Ты смог пройти первое испытание только из-за своей воли. но не сможешь сделать второй шаг, рассчитывая на неё. Это... И ты уже отстал. Ты все еще собираешься застрять в медпункте на две недели. Это еще больше отодвинет тебя назад. Слова Сомена были верны. У Йоуна были способы исцелиться за несколько часов, но это могло вызвать подозрения у шести кланов, поэтому ему придется остаться здесь еще на несколько дней. Ты не знаешь, почему Рыжий прислал тебя сюда. «Рыжий? Вы имеете в виду Левого стража «Да». «Это потому, что я получил внутренние повреждения?» – неловко спросил Йоун. «Конечно. Но разве это не странно? Есть и другие дети, которые получили внутренние повреждения. Но почему их здесь нет?» «Ах, и правда. Как сказал Сон Мён, более половины учеников упали, и большинство из них получили внутренние повреждения во время первого испытания». и все же никто из них не был доставлен сюда. Большинство людей у Линия могут исцелить себя от внутренних повреждений с помощью медитации. Более того, раны быстрее заживает чем с помощью доктора и лекарств. Правда? Да. Других детей не нужно было посылать сюда, потому что они сами могут исцелиться. Ох, тогда Йоун понял, что он имел в виду. Это означало, что Ифомен проверил, что у Йоуна нет никакой внутренней энергии. а значит, он не может исцелить себя сам и должен быть доставлен сюда. Тогда давай покончим с этим. Сумен решил положить конец своему предложению. Неужели ты думаешь, что мальчик, который не может даже медитировать, может исцелиться за несколько дней? Да, он мог исцелиться за один день благодаря Нана, но это было совершенно секретно. Да, он прав. Если я хочу перейти к следующему шагу, Мне понадобится внутренняя энергия. И ох, и тут он вспомнил о том, о чем до сих пор не вспоминал. Совсем забыл. Я слышал, что если я пройду первое испытание, то получу медицинский шар и доступ на первый этаж библиотеки академии. На первом этаже библиотеки были разные книги, которые могли бы быть очень полезны. Ахаха. Самён разразился смехом, и он вздрогнул. Я бы тоже так сделал, но, похоже, Рыжий пропустил в своей речи что-то очень важное. И что же это? Что же он пропустил? Это не значит, что тебе всегда позволено входить в библиотеку. Ты можешь войти только один раз после каждого испытания. Что? Это был далеко не полный доступ к книгам. Там лежат все эти важные книги. Как ты думаешь... «Сможешь ли ты свободно и сколько захочешь находиться в таком месте?» Сомнём был удивлён шокированной реакцией её Уны и продолжил. «Ты можешь оставаться на первом этаже только два часа. И когда ты поднимешься выше, тебе будет дано больше времени, потому что книги на том этаже сложны, но у тебя всё равно не хватит времени. Значит, есть ещё и ограничения по времени? Как это волнующе!» Не говоря уже о том, что ты не можешь скопировать все содержимое книги. Было бы неплохо, если бы ты мог запомнить одну-две книги. Большинство из детей используют все свободное время, пытаясь найти нужную им книгу. Это была жизненно важная информация, которой их во не поделился. Если ученики войдут в библиотеку, не зная об этом, они будут отчаянно тратить свое время, пока все не закончится. Но... «У меня есть нано». Тогда Йоун понял, что у него есть нано-машина, которая может сканировать книгу за считанные секунды. На самом деле это дает не преимущество. Вероятно, двух часов ему хватило бы даже на то, чтобы просмотреть сотни книг. Информация, которую Сомён дал Йоуну, чтобы тот почувствовал себя обескураженным, на самом деле работала в обратном направлении. Сомён этого не знал, поэтому решил, что сейчас самое подходящее время. «Значит...» У такого ребенка, как ты, есть предел того, как далеко ты можешь зайти без чьей-либо помощи. Большинство учеников, поступивших в Академию, обучались, по крайней мере, семейным боевым искусством. Йоун задумался на секунду и спросил. «Это бумага. Это дыхание внутренней энергии?» «Я бросил наживку, и ты ее проглотил». Он был рад, что Йоун все понял, но вел себя так, словно вовсе не был взволнован. «Хмм». «Значит, ты не такой уж и тупой!» «А почему вы здесь?» «Если ты станешь моим учеником, на первом уроке я научу тебя дыханию внутренней энергии!» Йоун испытал сильное искушение. Он страстно желал этого, но не мог выучить из-за клятвы. Тогда Сомён понял, что его предложение сработало. «Неужели этот человек действительно хочет взять меня в свои ученики?» Йоун посмотрел на Сомёна. Он был похож на обычного пьяницу, но все равно оставался правым стражем. и он также чувствовал, что он действительно хочет помочь ему. «Тогда я должен привлечь его на свою сторону». Он знал, как полезно иметь одного союзника, когда все остальные являются врагами. Он с трудом поднялся с бледным лицом и слез с кровати. «О!» Сомен с любопытством посмотрел на него, и он низко поклонился до земли. «Я принимаю правого стража как своего учителя. Пожалуйста, примите мой поклон!» Йоун поклонился, дрожа от боли. Сомён остался доволен. Йоун попытался продолжить кланяться, но внезапно его потянула вверх внутренняя энергия. «Остановись! Кровь семейчон не слоняется ни пред кем, кроме самого владыки!» Таков был закон культа. «Хм, мой ученик!» Сомён почувствовал себя неловко за то, что сказал такие слова, и поднял Йоуно своей внутренней энергией, чтобы положить его обратно на кровать. «Сегодня тебе нужно будет отдохнуть, так что, пока я не вернусь, просматривай эту бумагу и учись». Сам Мен ухмыльнулся и вышел. Это было неожиданно, но удачно, что Йоун получил такого союзника в Академии. На тренировочной площадке тем временем уже шло формирование отряда, и когда все было уже почти закончено, Чхон Мугин из клана верности зловеще ухмыльнулся. «Мы с тобой в одном отряде, крестьянин! там хе 1, глава 13, слишком быстрое частное занятие. После того, как Чхон Йоун был доставлен в медпункт, церемония остановилась, так как все ученики должны были медитировать, чтобы исцелиться. Хм, людям было любопытно, что будет с Йоуном, которого вырвало кровью изо рта, но внимание левого стража и Фомена было сосредоточено на другом. В первый списке наследников Чхон Муён из клана мудрости и пятый Чхон Ючханы из клана клинка выдержали первое испытание. Как будто это было ничем. Они превзошли все ожидания. Чтобы не получить никакого урона от уменьшенной наполовину атаки Хан Сою, требуется большой запас внутренней энергии. Они выше уровня остальных учеников. Они уже были на уровне могущественных воинов. Теперь понятно. почему распространился слух о том, что кланы Мудрости и Клинка захватят трон. Однако они были не единственными, кто выдержал это, не получив никакого ущерба. Остальные члены шести кланов выдержали это без особых проблем, и было также восемь у других учеников, которые также перенесли это испытание. Я думал, что они все слабаки, но это даже интереснее. Казалось, что на этот раз из стен академии могут выйти более чем могущественные войны, В общем, это станет окончательно ясно через 4 года, когда все закончится. В общей сложности 415 учеников прошли первое испытание. Это было на две сотни меньше, чем первое испытание десятилетней давности, так как испытание было более трудным из-за Чхон Йоуна. Не все знали это, но некоторые из учеников, которые оглядывались назад, как Мугвим, были рассержены, увидев интенсивность испытания из-за Йоуна. После вытаскивания провалившихся учеников, Все оставшиеся ученики были официально назначены кадетами. И каждому из них была вручена бронзовая нашивка с номером, символизирующая, что теперь они были воинами низкого уровня демонического культа. «Неужели это только начало?» «Я поднимусь на самый верх!» Затем ученики начали делиться на группы. Их фоймон сгруппировал их на основе их личной информации и результатов испытаний. Приму 5 групп по 20 человек, в остальных оставшихся группах было... по 21 человек. Вы знаете, почему существует 20 групп? Мадо! Кадеты отвечали Мадо на вопрос их Ихвамена. Это было связано с инструкцией отвечать Мадо на любой ответ, который требовал «да» или «нет». Никаких других ответов не допускалось. Пока вы не пройдете третье испытание, все вы будете проходить его в один и тот же день и в одно и то же время. Академия не собиралась тратить деньги на обучение до третьего этапа. предназначенного для воинов продвинутого уровня. Поэтому у них было определенное количество времени, выделенное для каждого испытания. Количество времени, необходимое для достижения воина среднего уровня, составляет три недели. Всего три недели? Кадеты были разочарованы. Они были потрясены неожиданно быстрым темпом. Через три недели 20 групп ступят в бой. 10 групп смогут перейти к следующему этапу. Это означало, что две сотни человек потерпят неудачу. Это единственное и последнее испытание, где вам нужно будет работать вместе. Поэтому если вы хотите конкурировать с другими в группе, вы можете с радостью провалить испытания и уйти. Большинство групп были сформированы примерно с одинаковой силой. Но были и другие группы с меньшим числом кадетов из могущественных кланов. Оттого их эмоции были разными. На этом наше сегодняшнее расписание заканчивается. Вы можете вернуться в свои общежития и отдохнуть. Начиная с завтрашнего дня, вы будете хорошо обучены сотрудниками, которые стоят перед вами прямо сейчас. Ученики повернулись к своим преподавателям, которые стояли там без всякого выражения. Когда они увидели, что это были сотрудники, которые вытаскивали провалившихся учеников, избивая их своими черными дубинками, висящими на поясе, ученики вздрогнули. Все свободны. Свободны! После ученики вернулись в отведённое им общежития Однако один из учеников остался стоять на месте, а все остальные ушли с измученными лицами. Это был Чхон Мугым из клана верности. Инструктор им Импхён, который был назначен в восьмую группу Мугыма, подошёл к нему. Третий кадет. Почему ты всё ещё стоишь здесь? До тех пор, пока ученики не сдавали четвёртое испытание, их называли по номерам. Я хочу задать вам один вопрос, инструктор. Ты же знаешь, что я не буду отвечать на вопросы, не связанные с обучением. Да, сэр. Наставники не знали имен и лиц всех своих учеников. Но они, по крайней мере, знали о принцах шести кланов, поскольку те должны были стать будущими лидерами культа. Хорошо, в чем же заключается этот вопрос? Я уверен, что буду лидером своей группы. Хм... Об этом не было объявлено, так как это должно было решиться завтра. Но Мугим уже знал, что у них будет лидер групп. Они не заботятся о правилах. Он знал, что шесть кланов не будут хранить секретов от своих принцев относительно Академии. Но было довольно разочаровывающе видеть это в реальности. «Один из кадетов моей группы, седьмой кадет, находится в медпункте». «И?» «Я не хочу, чтобы кто-то из наших кадетов остался в неведении». и чтобы вся наша группа потерпела неудачу. Что же ты предлагаешь? Я хочу, чтобы он знал, что мы слышали сегодня, чтобы он не остался в стороне. Он думал, что все шесть принцев не любят Йоуна, но, похоже, Мугым был другим. Импхён обрадовался и кивнул. Хорошо. Я аплодирую тебе за твою искренность, и ты, кажется, знаешь о важности этого второго испытания. Так что я последую твоему совету, Пойду к седьмому кадету и сам передам ему информацию. «А, нет, в этом нет необходимости, я могу пойти сам». Главное, здание закрыто для кадетов, за исключением особых случаев. Чо Мугым пришел в отчаяние. «Черт возьми, это же чушь собачья!» Его целью было пойти к Чо Йоуну и сломать ему ногу или что-то в этом роде, но он не думал, что ему вообще не позволят войти в здание. Он попытался намекнуть, что является наследником одного из шести кланов, но понял, что его происхождение не подходит для этой академии и сдался. «Понятно, инструктор. Да, и не могли бы вы мне сказать, когда седьмой кадет вернется к нам?» Ему нужно было просто дождаться возвращения Йоуна. Около обеда инструктор Имхён, как и обещал, отправился в медпункт к Чхон Йоуну. Йоун был в режиме самовосстановления и спал. Импхён не мог разбудить Йоуна, который был тяжело ранен, и спросил у Бэк Чунмёна, сколько времени потребуется мальчику, чтобы поправиться. Хм... Ему понадобится по меньшей мере две недели лежать в постели. Две недели? Это будет слишком долго, чтобы он смог перейти на второй этап. Неужели он не может поправиться раньше? Импхёну не нравилась идея позволить своей группе потерпеть неудачу из-за одного ученика. Это было выживание для учеников, Но также это было соревнование для преподавателей. Ну, у него нет никакой внутренней энергии, так что это требует времени. Тогда Эмпхёну пришлось уйти, зная, что Чхо Йоуну потребуется две недели, чтобы выстрелить. Ну, ему не повезло. Он думал, что Чхо Йоуну не повезло, но позже узнал, что это было неправдой. На следующий день кто-то пришёл в медпункт ещё до рассвета. Это был безумный клинок самён хе ученик. Это твой учитель. Он вернулся слишком быстро. Том 1, глава 14, слишком быстрое частное занятие. День назад Бэк Джон Мён начал работать над здоровьем Йоуна. Он хотел воткнуть акупунктурные иглы в Йоуна, чтобы тот мог исцелиться. Будет ли это подозрительно, если я поправлюсь так быстро? Если Йоун хотел исцелиться с помощью нано-машины, он был бы полностью здоров в течение дня. Он забеспокоился. Если он так быстро исцелится, это сделает многих людей подозрительными, но он не мог позволить себе терять время и рисковать остаться позади. Может быть, мне лучше просто заполнить это время учебы, не вызывая подозрений? Надо спросить у доктора, сколько времени мне понадобится, чтобы вылечиться и тогда сделать выбор. Чон Йо повернулся к Бэк Чжон который готовил свои иглы. — Доктор, меня зовут Бэк Чжон Мён. «Зови меня по фамилии», — ухмыльнулся Джон Мюн. «Доктор бэк насколько все плохо?» Чхон Йоун знал, что его тело было повреждено из-за действий Нана, но ему стало любопытно, как это видит доктор. Тот посмотрел на бледное лицо Йоуна и вздохнул. «Ну, тебе потребуется около двух недель, чтобы вернуться в Академию». «Что?» Йоун был потрясён Он знал, что это может занять много времени, но это было слишком долго. «Не слишком расстраивайся». Но если это займет так много времени... Я не знаю, что ты думаешь об этом, но я сохраню твой секрет об обучении правого стража. Ох, Джон Мён был свидетелем того, как правый страж взял Йоуна в ученики. Это не было разрешено в академии, и Джон Мён имел полное право сообщить об этом главе академии. Но он этого не сделал. У Джон Мёна также были трудные времена в его молодые годы, так как он тоже родился от простолюдинки. и он сталкивался с трудностями, пока его не приняли в качестве доктора для демонического культа. Вот почему он испытывал симпатию к Чхон Йоуну. «Спасибо, я не забуду этого», — поблагодарил Йоун доктора. «Все в порядке, не упоминай об этом». Доктор все равно не придал этому особого значения, потому что считал, что у Йоуна нет больших шансов даже после того, как он стал учеником Сомёна. Да, это даст ему хороший шанс чему-то научиться, Но он уже слишком отстал. «Ладно, тогда ложись, я веду в тебя иглы». Йоун снова лег на кровать. Обнаружена атака на тело железной иглой. Активация режима самозащиты. «Нет, не надо, это медицинская процедура, которую проводит доктор». Остановка режима самозащиты. «Ты не можешь определить, медицинская это процедура или нет?» спросил Йоун Унана. Если вы не предупредите меня до начала медицинской процедуры, любой акт повреждения вашего тела будет рассматриваться как нападение. Хорошо, отныне не реагируй на то, что я принимаю добровольно. Понятно. Как только он приказал Нана, Джон Мён начал вводить иглы в тело Йоуна. Анализ иглоукалывания на основе методики иглоукалывания. Данная игла, помещенная в эту точку, улучшает регенерацию поврежденной области желудка. Ох, он не интересовался медицинскими процедурами. но было очень интересно наблюдать, как это работает. «Зревни, пока я работаю над тобой». Джон Мелн предложил Йоуну взревнуть, тогда Йоуну пришла в голову одна идея. «Нана, ты можешь исцелить меня и притвориться, что у меня все еще есть внутренние раны, чтобы обмануть других, например, этого доктора?» «Я не понимаю вашу просьбу, пользователь. Я имею в виду, что если я исцелюсь, то это будет подозрительно». «Итак, ты можешь обмануть доктора, чтобы он не знал, что я исцелен?» «Так точно. Можно временно изменить пульс, пока доктор его проверяет». «Если бы это было возможно, тогда он мог бы исцелиться сам. Если ему удастся одурачить доктора на две недели, то это может стать для него лучшим шансом узнать о внутренней энергии от Самиона». «Хорошо, тогда исцели меня и обмани доктора, когда он будет проверять меня». «Да, пользователь, активация режима самовосстановления». После того, как нано-машина начала работать, он был исцелен менее чем за 30 минут. Йоун смог хорошо выспаться ночью, пока нежеланный гость не вторгся в комнату на рассвете. Запах алкоголя, исходивший от Самёна, пронизывал воздух комнаты. Йоун посмотрел на него с выражением шока на лице. «Учитель?» «Хм... Это что, официальное приветствие?» Йоун был удивлен, почему тот пришел так рано утром. «Доброе утро, учитель!» Йоун встал и поклонился. «Хорошо», — ответил Сэмён. «Так ты сделал свое домашнее задание?» «А?» Йоун, который еще не совсем проснулся, был сбит с толку, он спросил. «Подождите, вы имеете в виду то, что вы сказали мне о том листке с записями о внутренней энергии? И то, что я должен был прочитать его?» «Да, разве я не говорил тебе запомнить все до моего возвращения?» Йоун был ошеломлен. Нана вылечила его, но он должен был быть болен в постели без неё и Самён должен был это знать. Он очень странный. Самён подозрительно посмотрел на Йоуна, спрашивая, не запомнил ли он содержимое листка, и Йоун вздохнул. Конечно, я выучил его наизусть. Он, конечно, не запомнил его так, как нано-машина только что просканировала его для него. Самён был заинтригован. Оооо. Он выучил его наизусть, когда лежал больной в постели. сам он понимал, что ведёт себя нелепо. Он был здесь только для того, чтобы Йоун мог запомнить его. Но было удивительно услышать, что Йоун действительно сделал это. «Э -э, «Отлично. Приятно слышать, что ты слушаешь своего учителя». «Спасибо, но не слишком ли вы рано?» Солнце ещё даже не взошло. «Почему? Тебе это не нравится?» «Нет, сэр». Чхон Йоун всегда просыпался рано, так как он должен был бодрствовать при любых попытках убийства. Он просто спросил, есть ли необходимость навещать его так рано утром. «Хорошо. Тогда позволь мне сообщить тебе важную информацию». Сам он подтащил стул к кровати и продолжил. «У меня есть только две недели, чтобы научить тебя». «А? Я могу встретиться с тобой только здесь, в этой медицинской комнате». Но как только ты вернешься в общежитие, я не смогу связаться с тобой. Изучение боевых искусств с кем-либо еще, кроме назначенного инструктора, было строго запрещено в Академии. Сам уже нарушал установленные правила. Извините, я об этом не подумал. Да, но ты же только вчера поступил в Академию. Так вот почему мне пришлось прийти пораньше, чтобы никто не узнал. А, -а, -а. как ты думаешь... Если я буду здесь при ярком дневном свете, люди ничего не заподозрят. Самюн делал все, что хотел, но он знал, что может и чего не может делать. И сейчас он хотел тренировать Иуна больше, чем когда-либо. Я должен отчитаться перед владыкой во второй половине дня, поэтому я могу прийти только на рассвете, чтобы обучить тебя. Он хотел прийти пораньше, но ему пришлось подождать, пока охранники и сотрудники не ослабят свою бдительность. Он смог прийти сюда только потому, что охранник задремал. Благодарю вас, учитель. Чхон Йоун стал благодарен за то, что Самён делал такие вещи, чтобы научить его. Хорошо, тогда давай начнем. Прямо сейчас? Разве ты только что не слышал, что у меня мало времени? Йоун встал с кровати. Садись на пол. Да, сэр. Быстро. Йоун сел на пол, а Самён сел позади него и положил руку на спину Йоуна. Хорошо, что ты запомнил мое дыхание тысячи искусств. Что мне надо делать? У нас нет времени, так что я сам найду и настрою твое дыхание. Искать что? Это то, что создал мой учитель. Тебе не нужно использовать ци. Я сделаю все сам. А, учитель? Держись, только не кричи. И прежде чем он успел договорить, мощная внутренняя энергия вошла в Йоуна, и по всему его телу развилась боль. Ага. «Заткнись!» Это почти заставило его закричать от боли. Внутренняя энергия потекла по всему его телу. Йоун этого не заметил, но Нана, которая всегда активировала режим самозащиты, не работала над этой болью.